Глава 13. Дом затаившегося кошмара. Начало. Это место походило на самую настоящую трубу. Труба была проложена сквозь бурю, и от земли её отделяло не как не меньше семи этажей. Снег создавал её своды, стены и днище, но метель никак не могла проникнуть внутрь. В трубе стояла опустошающая мертвенная тишина, словно кругом не выл безумный ветер. И снаружи не вились с грохотом снежные изгуты. Здесь было невероятно спокойно, будто бы даже умиротворяюще, как только привыкнешь, разумеется. Любое эхо умирало почти мгновенно, поэтому звук шагов звучал весьма странно, как, собственно, и голоса двух детей: мальчика с синими волосами и рыжеволосой девочки с двумя хвостиками. Финч и Арабелла шли по этой трубе уже около двух с половиной вечностей. За время пути дети устали так, словно отправились на прогулку, слегка зазевались и не нароком преодолели половину города. Тела Финч и стройли из себя плаксу и ныла, а Арабелла и вовсе спотыкалась через шаг. Поэтому мальчику приходилось тянуть её за руку, чтобы она не отставала. Им ни в коем случае нельзя было останавливаться. Туннель за их спинами постепенно таял, поглощённый бурей. Надо идти быстрее, выдавил Финч, оглянувшись. Буря сжирала трубу, и ломающийся снежный край от детей отделяло уже не больше 30 футов. "Я не могу", всхлипнула Арабелла. "Меня уже тошнит от всего белого. У меня глаза болят и ноги. Зачем мы только пошли?" "Хороший это был вопрос. Зачем мы только пошли?" В самом начале своего путешествия дети полагали, что в любой момент смогут присесть, передохнуть или вернуться. И уж точно они не могли подумать, что путь окажется длиной чуть ли не в секстелион проклятых миль. Мы идём уже целый секстелион проклятых миль, закончучила Арабелла. Даже она не знала, сколько это. Просто запомнила термин из конца учебника Странные числа, и в её личной метрической системе это приравнивалось к ну очень много. Финч продолжал упорно идти вперёд. Силы его и так были на исходе. И их совсем не оставалось ни для споров, ни для утешений. Но Арабелла, по-видимому, как-то умудрялась разграничить источники сил для ходьбы и для упрёков. "Это ты виноват. Ты сказал, если хочешь, можешь оставаться. Это было подло и низко такое говорить. Ты знал, что я не захочу оставаться". Финч лишь вздохнул. Он почувствовал, что если хоть слово скажет сейчас в ответ, то справедливость вероятно и восторжествует. Но тогда они оба умрут, сгинут в буре, которая их догонит, потому что у него не останется сил волочить эту важную птицу за собой. Сам же он нисколько не жалел, что отправился в путь, да он и вовсе считал, что выбора у него нет. Что ж, в каком-то смысле так оно и было. Когда птицелов Финч не мог даже мысленно называть этого человека дедушкой, покинул дом номер 17, окно закрылось, а Сергиус Дрей сбежал. раздался крик, который прошил все этажи будто штопольной иглой. Его услышали почти все, кто был в тот момент в доме. Мистер и миссис Поуп зажали уши ладонями, как и миссис Чатни, доктор Нокт, мистер Хэм и оба констебля. Вдову Лилли из квартиры номер два крик застал в ее кресле-качалке у пустого камина, когда она вязала очередную шаль и разговаривала со своим выключенным автоматоном Макли – На миг ее будто пригвоздило криком к креслу, а Макли шевельнулся и чуть накренился на бок. Мисс Аберкромби, приходящая швея средних лет из квартиры номер три, когда раздался крик, варила в огромном казане пунш. Вся ее кухня была заполнена розовым паром, и розовая же пена ползла из котла курчавым пухом. От неожиданности мисс Аберкромби выронила поварешку. Мистер Блувин из квартиры номер четыре, поливал свои ненаглядные плотоядные растения. Услышав крик, он дёрнул единственной рукой и неловко облил излейки одну из самых рослых мухоловок, от чего та мелко содрогнулась, отряхиваясь, и вцепилась ему в предплечье своей пастью. Этажом выше из квартиры номер 5, в которой обретался мистер Бру, профессиональный пьяница и философ-любитель, раздавался нетрезвый храп, но когда закричали, Мистер Брупод скачил с ковра возле кровати и ошалело завертел головой, пытаясь понять, что происходит, почему он на ковре, трезв и какой сейчас год. В квартире номер 6, которая принадлежала Джужанне Чатни, никого не было, а автомат-секретарь Фло никак на крик не отреагировал, потому что с самого утра его не включали. Мистер и миссис Томкинс из квартиры номер 7 с удобством устроились на диване. Мистер Томкинс читал вслух роман с продолжением о похождениях авантюриста и искателя приключений мистера Суона, а мистер Томкинс внимательно слушал и при этом скручивал из медной проволоки фигурку странного животного с хоботом, щупальцами и дюжиной ног. Они оба ни на шутку перепугались, заслушав крик. Ещё этажом выше скучный старик мистер Эдвинс из квартиры номер 8 Корпел над механизмом новой бомбы, которую собирался подложить под дверь своего заклятого врага, ненавистного адвоката Джессила из 18-й квартиры. Он почти-почти собрал бомбу, и когда раздался крик, от неожиданности выронил бронзовую втулку, и она упала прямо на рычаг взрывного устройства. Старик от ужаса одновременно распахнул рот, выпучил глаза и пошевелил волосами на затылке. Но взрыв не прогремел. Эдвинс Отмер и принялся клясть себя на чём свет стоит. Он забыл про соединительный шланг. Миссис Мейделин Джей из квартиры номер 9 повернулась на другой бок. Она лежала в своей кровати и даже не проснулась, так как была под воздействием сильных снотворных пилюль. В квартире номер 10, где жила страдающая, по словам консьержки, маразмом, миссис Горбыль прогремел выстрел. Старуха сидела напротив окна, Опасаясь, как бы кто к ней не влез, и потому подготовилась к встрече, зарядив четырёхствольное ружьё, прежде висевшее над камином. Когда раздался крик, она нажала на курки, и четыре ствола с грохотом выдохнули огонь, порох и четыре пули, вонзившиеся в потолок. На этаж выше в квартире номер 11 мистер Гринвуд, клерк из лавки До Ре и Ко, специализирующийся на продаже музыкальных партитур, стучал и колотил по радиофору, пытаясь заставить несносную штуковину работать, ведь в это время как раз должна была начаться его любимая передача, а то, что за окном бушевала буря и все радиопередачи были отменены, его мало волновало. И когда раздался сперва пронзительный крик, а за ним пол в гостиной в паре шагов от него прошили четыре пули, он решил, что началась война, бросился в спальню, где спрятался под кровать. Квартира номер 12 пустовала. Финч был в гостях, если можно это так назвать, а его дедушка, мистер Карнелиус Фергин, с недавних пор известный как Петицелов, в данный момент носился где-то в буре, строил козни и творил очередные злодеяния. Что касается мистера Сайлза, комевого ежора средней руки из квартиры номер 13, то он принимал ванну в обществе зелёной резиновой рыбки, и когда раздался крик, дёрнулся и, съехав по скату в ванны, нырнул в мутную мыльную воду и набрал ее полный рот. В квартире номер 14 никто не жил. Из людей. Когда-то там обитал сам домовладелец, господин Борган, и по официальной версии эта квартира давно стояла запертой. Даже у консьержки не было от нее ключа. И никто в доме не мог предположить, что там обретается некий Барри, очень толстый, не птица, тайком устроившись в пустой квартире без спроса самого господина Боргона и вообще кого бы то ни было мистер Барри Фейрин считал, что ничего плохого не случится, если он поживёт у своего старого знакомого и едва ли не лучшего друга, на самом деле нет, господина Боргона. Последние 15 минут он разхаживал по гостиной голышом, раздумывая, стоит ли одеться или пока время не пришло для его длинного чёрного пальто, цилиндра и стоящего в кресле зонтика. Когда раздался крик, он остановился и задрожал, отчего его необъятный белый живот заходил ходуном. Быстро справившись с потрясением, Барри подскочил к журнальному столику, опустил длинный ноготь в чернильницу и написал одно лишь слово: "Начинается". Затем он облизал ноготь, сложил записку и засунул её в конверт. Запечатав конверт, Барри ринулся к окну, открыл его и не обращая внимания на ворвавшуюся в квартиру бурю, позвонил в колокольчик. Вскоре раздался шум винтов, и к окну подплыл одноместный красный клетчатый экипаж. Окошко откинулось, наружу высунулась насатая голова нептичьего почтальона в красной клетчатой фуражке. Срочное письмо, каркнул барри. Мистеру Кетли, Шелли. Почтальон принял письмо, и почтовый экипаж скрылся в метели. Барри закрыл окно, почесал складочку на животе и принялся одеваться. События завертелись. На шестом этаже в квартире номер 15 жил мистер Прюит. Это был тихий и неприметный человек. Он работал на фабрике по изготовлению колёс для трофов Флепинов и Фробинов и очень редко бывал дома, почти всё время проводя в цеху. Сейчас же он ел большую луковицу, уставившись в стену и никак не отреагировал на крик. В спальне квартиры номер 16 лежал мистер Конрад Франки. Бывший шпион, понятное дело, также не слишком озаботился криком. Его вообще больше ничего не заботило. Что касается мистера Си, несчастного обитателя квартиры номер 17, то он пытался склеить из осколков своё сердце, в очередной раз разбитое какой-то красоткой. Клеем ему для этого служили шоколадные конфеты в виде дирижаблей. И мороженое марки Флё Душевный портной с ванилью. Флё Душевный портной с ванилью могло заштопать любую душевную рану. Когда раздался крик, мистер Сивс дрогнул, поднял голову, но смог лишь мысленно пожалеть своего неизвестного товарища по несчастью. В квартире номер 18 адвокат мистер Джессил расхаживал по своему кабинету со словарем-растолкователем и читал значение слова пройдехо. Он слышал его слишком часто в свой адрес и до этого никогда не знал, что оно точно значит. Прочитав, он захлопнул словарь и с гордостью провозгласил: "Да, я пройдоха, но всё равно попросил бы вас, сэр, прибавлять эсквайр". Тогда-то его крик и застал. Мистер Джейсилл вжал голову в плечи и, забравшись на диван, нырнул под плед, где из-за трясся в ужасе снаружи остались торчать лишь его эсквайрские пятки. Обитательница седьмого этажа, мадам Флёрхаунд из квартиры номер 19, тосковала по своему дурманному зелью из краек. Её колотило, её прошибал пот и почему-то чесотка. Буря всегда для неё была подлинным испытанием. Она даже не заметила, что кто-то кричал, поскольку пребывала в мире собственных иллюзий и болезненных наваждений. Мистер Драммин из квартиры номер 20, бывшая звезда театральных подмостков, устроился в кресле у камина с бутылкой дорогого вина. На полу рядом с ним уже стояли ещё три опустошённые. Он глядел на фотокарточки в рамках, расставленные на каминной полке, и скучал по своей кузине и её дочери Полли из Лётомна. Когда он услышал крик, то в первое мгновение напрягся, но тут же презрительно бросил, переигрывая мелочка. после чего снова вернулся к вину и разглядыванию фотокарточек. А что касается мадам Клары Шпигель-Рабераух из квартиры номер 21, няни, а ещё, если верить слухам, родственницы домовладельца, то её квартира была пуста. Младенец, которого она ненадолго оставила в колыбели, был похищен и убит, а сама она, почувствовав это, закричала от невыносимой боли и ненависти. Её крик всё ещё висел в воздухе. Словно эхо от него не хотела замолкать, но она уже давно не кричала. Клара Шпигель-Рабераух поднялась на четвёртый этаж, открыла дверь квартиры семейства Джей, прошла через эту самую квартиру и замерла на пороге комнаты, в которой обитал Сергиус Дрей, мнимый дядя и подлинный злодей. Финч и Арабелла уставились на неё со страхом. Лицо мадам Клары побелело и ничем не отличалось от снега на полу комнаты. Её нос удлинился на глазах, а глаза изменили форму и почернели. Несколько мучительно долгих мгновений она не мигая глядела на тело младенца на полу, а затем, склонившись к нему, взяла его на руки. "Мадам Клара, это не мы", попытался сказать Финч, но с пересохших губ сорвалось лишь какое-то невнятное бормотание. "Это сделали дядя Сергиус и Птицелов", добавила Арабелла. Мадам Клара будто их не услышала. Прижав к груди птенца, она заплакала. Дети глядели на судорогающуюся спину этой несчастной женщины, глядели на то, как она стала покачиваться, словно задетая пружина, и молчали. Впрочем, никакие слова не понадобились. В какой-то момент мадам Клара просто прекратила плакать. Она замерла, словно решилась на что-то или просто прекратила дышать. Няня обернулась, и дети с удивлением увидели как младенец на ее руках рассыпается снежным крошевом, а падает снежинками на пол, проходя сквозь ее пальцы. Спустя мгновение его не стало. Мадам Клара решительно подняла голову и, не сказав ни слова, твердой походкой прошла мимо детей, после чего направилась прочь из квартиры. Финч шагнул следом за ней. — Ты куда? — позвала Арабелла, но он не ответил, и девочка бросилась догонять. Мадам Клара поднялась по лестнице на седьмой этаж, вошла в свою квартиру, дверь которой была Настиш открыта, и исчезла в гостиной. Финч и Арабелла осторожно перешагнули порог. Они оба оказались в квартире номер 21 впервые, ожидая попасть в чудесное таинственное место, в котором только и могла жить племянница королевы, дети были несколько разочарованы. Судя по обстановке, здесь жила самая обычная женщина. В прихожей стоял комод, на стене над ним висело овальное зеркало, а рядом у вешалки на крючках разместились обувные и одежные щетки. В гостиной детей встретили ничем не примечательный полосатый гарнитур, диван и пара кресел, темно-красный ковер на полу и радиофор на круглом столике. Между тем Арабелла по достоинству оценила большие книжные шкафы, а Финч отметил двух вороненных автоматонов, похожих на «не птиц», которые молчаливо замерли по обе стороны от камина. Из гостиной вели три двери: одна, судя по всему, в кухню, вторая в спальню мадам, и третья. Третья была открыта, а за ней темнела кирпичная кладка, словно кто-то зачем-то замуровал проход. Судя по всему, именно к ней мистер Дрей и пытался подобрать отмычки. Мадам Клара подошла к этой двери и закрыла её, сняв с шеи цепочку с серебряным ключом. Она вставила ключ в замочную скважину, бесшумно повернула его несколько раз, после чего снова распахнула дверь. Стены за ней больше не было. Зато взору поражённых детей открылась снежная буря, проносящаяся мимо дома, но не смеющая проникнуть в гостиную даже снежинкой, не смеющая поднять голос в присутствии мадам Клары, способная лишь едва слышно шелестеть. Мадам Клара резко взмахнула рукой, будто отметая что-то от себя. В тот же миг метель словно прожгло потоком кипятка, и в ней образовался тоннель, ведущий куда-то в бесконечность. Не раздумывая и не выжидая, няня шагнула в этот тоннель и пошла по нему словно по обычной улице. Дети с опаской приблизились к дверному проёму. Фигура мадам Клары, чёрный силуэт на фоне снега, становилась всё меньше. Женщина отдалялась от дома довольно быстро. Глядя ей вслед, Финч пробормотал: "Подумаешь, проход в буре", после чего, сжав кулаки, переступил порог. "Стой!" воскликнула Арабелла, вцепившись в дверной косяк. "Ты куда?" "Я иду за ней", сказал Финч. "Она хочет что-то сделать. Я боюсь за неё". "Не иди", взмолилась Арабелла. "Пожалуйста". "Я должен". "Нет, ты не должен". Финч развернулся и пошагал следом за уже едва различимой вдали мадам Клары. Ты же замёрзнешь, крикнула Арабелла. Здесь совсем не холодно, равнодушно ответил Финч. Девочка не оставляла попыток его образумить. Зачем ты туда идёшь? Что ты можешь сделать? Финч, не оборачиваясь, буркнул себе под нос: Если хочешь, можешь оставаться. Арабелла закусила губу от отчаяния и досады. после чего изрекла: "Ну что за гремлинский мальчишка?" и побежала догонять друга. Так дети и оказались в этой трубе, проложенной сквозь бурю. Последовав за мадам Кларой, ни Финч, ни Арабелла и представить не могли, насколько их путешествие затянется. Но хуже всего было то, что путь назад исчез, а буря медленно и неумолимо пожирала тоннель за их спинами. Мадам Клара давно исчезла из виду, Дети сильно отстали. Финч не знал, сколько они уже шли. Как и многие мальчишки, он всегда мечтал о миленьких карманных часиках на цепочке, какие носят взрослые джентльмены. Сейчас бы они пригодились. Арабелла пытливо глядела на Финча и все гадала, о чем он думает. Еще в самом начале пути она пыталась заговорить с ним о произошедшем, пыталась объяснить, почему не рассказала ему о птицелове, но он только отстраненно бросил «все». Не хочу об этом говорить. Больше попыток поднять данную тему она не предпринимала, и Финч был этому рад. К тому же, уже довольно продолжительное время его волновало кое-что другое, а именно, что случится с проходом, по которому они идут, если буря вдруг возьмёт и закончится. Рухнут ли они вниз вместе с опавшим снегом? Наверняка. Его угрюмые мысли словно обрели жизнь. В какой-то момент Финч почувствовал, что прямо за спиной что-то происходит, как будто там кто-то был и этот кто-то тянул к нему руки. Мальчик обернулся. Нет, только не это. "Гляди", закричал Финч. Арабелла повернула голову и вскрикнула. Ломающийся край прохода был всего в дюжине шагов от них. По неизвестной причине тоннель стал рушиться быстрее. Если раньше буря сжирала его медленно, по дюйму, то теперь в ее пасти исчезали уже фут за футом. «Побежали!» Финч крепче сжал руку Арабеллы и потянул девочку за собой. Сил почти не осталось, но страх был отличным погонщиком. Он стегал и стегал их, не позволяя остановиться, передохнуть хоть миг или просто обернуться. Они и без того знали, буря стремительно догоняет. Дети бежали. Финч то и дело поскальзывался, Ноги начали заплетаться. Он чувствовал, что вот-вот просто рухнет в снег и метель сожрёт его. С каждой секундой в боку кололо всё сильнее, горло словно набили кривыми гвоздями. Финч емутило, а белое вдруг стало чёрным, и мальчик понял, что это у него темнеет в глазах. Ара бела ткнула рукой вперёд. Там, она прохрипела, там что-то вижу, выдохнул Финч. У проложенной в буре трубы всё же был конец. Далеко впереди виднелась стена из синеватого камня, в ней темнела дверь. Труба упиралась в нечто, напоминающее крыльцо, и путь к двери преграждал парапет, установленный на изящных столбиках балясинах. Лишь когда до этого странного ограждения оставалось всего десяток шагов, мальчик понял, что это никакое не крыльцо, а балкон. Добравшись до него, Финч помог Арабелле перебраться, перевалился сам и бросился к двери. Та была приоткрыта, словно специально для них. Дети ввалились в комнату, и Финч едва успел закрыть дверь. Буря сожрала последние футы трубы перед балконом, после чего одновременно и снизу, и сверху, и со всех сторон скомкала остатки прохода прямо у стены дома. Раздались грохот и вой. Судорожно кашляя, Арабелла дёрнула рычаг у балконной двери. Штормовые ставни закрылись, спустя всего пару мгновений, преградив путь шуму метели и жуткому виду из окон. Финч пытался прийти в себя. Он тоже кашлял. Снег с его башмаков таял и отваливался, впитываясь в пышный пурпурный ковёр. В комнате было очень тепло. "Гдей-то мы?" спросила Арабелла. Лишь только дыхание выровнялось, сердце прекратило неистово колотиться, а перед глазами от волнения и пережитого страха перестало всё прыгать и вертеться. Финч оглядел богато обставленную комнату, в которой они оказались. Судя по большой кровати со столбиками, дымчатыми пологами, витыми шнурами и множеством подушек, комната была чьей-то спальней. У стен стояли комоды, гардеробы, книжные шкафы и даже бюро для письма. Все эти предметы мебели были выполнены из синеватого дерева, обладали изящными ножками, натёртыми до блеска ручками в виде собачьих морд, и казалось, что каждый из них стоит дороже, чем весь дом номер 17 на улице Трам от подвала и до чердака. В комнате также был и камин. На его полке выстроились пять разных по размеру стеклянных футляров-колб, в которых, вот странное дело, мельтешили бабочки с изумительными синими крылышками. На стене над камином висела картина. Женщина, изображённая на портрете, выглядела грустной и испуганной, и даже показалась мальчику отдалённо знакомой. Попади Финч в такое необычное место в другое время и при иных обстоятельствах, он бы непременно рассмотрел здесь каждую мелочь, заглянул бы в каждый угол, но сейчас его не интересовали ни бабочки, ни даже портрет женщины. К тому же его всё ещё мутило после спасения из снежной трубы, поэтому он просто отметил, что увидел достаточно, и не твёрдой походкой двинулся к двери. Приоткрыв её, Финч выглянул наружу. Ему предстал ярко освещённый лампами в фигурных плафонах коридор, пол которого был выложен дорогим паркетом, а стены обиты панелями тёмно-синего дерева. Учитывая, что коридор тянулся на сотни футов вдаль, Напрашивался вывод, что дом, в который Финч и Арабелла попали, был поистине огромным. В нескольких шагах от двери комнаты располагалась лестница. Откуда-то снизу раздавалась громкая музыка, словно играл оркестр. Слышились голоса и смех, будто бы кто-то танцевал. Кажется, там в самом разгаре был бал. И тут Финч понял, куда они попали. Это у Эллисби сказал он, поглядев на Арабеллу. Мы в особняке Олшей. Мистер Эйсгроу был древним и неумолимым, как само время. Одни говорили, что ему 100 лет, другие утверждали, что это если прибавить ещё 1000. Среди прислуги ходили слухи, что он жил в Уэллисби, когда никакого особняка здесь ещё не было, а на его месте располагалась крошечная лачуга в глубине леса. Кто знает, правда ли это? Но несомненно было то, что дворецкий походил на одну сплошную морщину, одетыю в идеально сидящий чёрный костюм, будто пошитый из темноты и подлесницы и фрак, штаны, жилетку и галстук-бабочку. В его комнате не было ровным счётом ничего, кроме большого зеркала-стойки в витой раме. Зеркало это выглядело таким же древним, как и его хозяин. Рама в некоторых местах потрескалась. Петли стойки покрывала ржавчина, а зеленоватое стекло по краям затянули паутинки патины. Мистер Эйсгроу как раз стоял перед зеркалом, поправляя и без того идеально сидевшую бабочку. Закончив, он достал из жилетного кармашка часы, бросил на них подслеповатый взгляд, левый глаз старика был затянут серой поволокой и с досадой отметил, что они отстают на полторы минуты. В вопросах услужения господам Уолшим полторы минуты были весьма значительным отрезком времени. В Уэллисби за полторы минуты могла начаться и оборваться жизнь. Дворецкий отстегнул цепочку и повесил часы на завиток рамы, дрогнувшего от его прикосновения зеркала, полагая, что прекрасно обойдётся и без них. Благо, он чувствует время не хуже этого ненадежного механизма. Как только мистер Эйсгроу избавился от часов, Что-то кольнуло в сердце, и он судорожно схватился за грудь. Боль была едва различимой и непродолжительной. Дворецкий глубоко вдохнул, недовольно поморщился своему отражению в зеркале. Отражение, удручённое не меньше хозяина, понимающе покивало в ответ. Покинув свою комнату, мистер Эйсгроу направился по узкому коридору крыла для прислуги. Лампы на стенах горели тускло, Их света хватало лишь на то, чтобы не споткнуться, но старый дворяцкий прекрасно знал дорогу. Свет ему и вовсе не был нужен. Более того, яркий свет его раздражал, а этот дрожащий, робкий отбрасывал тени, которые расползались от дворяцкого по полу и стенам, словно шевелящиеся щупальца. Что ж, сейчас он чувствовал себя собой. Коридорчик вывел на лестницу, а та на антресольный этаж. Мистер Эйсгроу вошёл в одну из дверей. Здесь располагалась панель с едва ли не сотней колокольчиков, подведённых к санеткам по всему дому. То и дело какой-то из них звонил, и сидящий перед панелью мужчина распределял слуг и горничных, которым следовало незамедлительно явиться на вызов кого-то из господ или их многочисленных гостей. Мистер Орсли, сказал дворецкий, из кабинета господина звонили? Нет, сэр. А есть закрытых апартаментов на четвёртом этаже гостевого крыла? Нет, сэр. Хорошо, мистер Уорсли. Не буду вас отвлекать. Дворецкий покинул сигнальную комнату и вошёл в соседнюю с ней. Это было помещение последних приготовлений. В противоположном его конце располагалась дверь, ведущая непосредственно в бальный зал. Подраздающающееся из-за неё громыхание оркестра часть присутствовавших здесь слуг сервировала и готовила блюда с угощениями к выносу в зал. Другие ожидали отмашки, чтобы их собственно выносить. Воздух вонял от волнения и напряжения. Движения слуг были отточены и стремительны. Здесь были собраны лучшие из лучших, и всё же даже лучшие порой совершали ошибки. Мистер Килби проговорил дворецкий едва шевельнув губами, но каждое его слово было услышано. Вынесите в зал ещё один поднос с червоягодами. И на этот раз сделайте это так, чтобы вас не было заметно. Я видел, как в прошлый раз одна из гостей повернула голову в вашу сторону. Это не должно повториться. Слушаюсь, сэр, ответил немолодой лакей и потащил серебряное блюдо, на котором громоздилась пирамида пурпурных ягод, к двери. Блюдо было размером с небольшой стол. Ягоды на нём выстроились в довольно шаткую конструкцию. которая при любом неосторожном движении могла развалиться. Мистеру Килби следовало занести это громадное блюдо в зал, следя, чтобы ни одна ягодка с него не упала, и сделать это совершенно бесшумно и незаметно. С подобным заданием не просто было бы справиться даже цирковым силачу, эквилибристу и фокуснику, но лакею предстояло совершить это в одиночку, и дворецкий был уверен, что он справится. Ведь в ином случае Мистер Акилби ждёт расчёт, после чего его вышвырнут из Уэлисби, не дожидаясь окончания снежной бури. Мистер Эйсгроу покинул помещение последних приготовлений и двинулся по коридору, ведущему в холле и к главным лестницам. Свернув за угол, он неожиданно наткнулся на девочку. Та, увидев его, побелела и задрожала. Девочка, невысокая и пухлая, обладательница круглого лица Была одета в бежевое платье с оборками и большим бантом на животе, которое ей совершенно не шло. Русые сероватые волосы она неумело подвела и собрала в некое подобие дамской причёски. В руках юная мисс сжимала коричневый бумажный пакет, из которого торчала рыбья голова. Девочка тут же неловко попыталась спрятать его за спину. "Что вы здесь делаете, госпожа?" спросил мистер Эйсгров, и склонился над ней так низко, будто потерял запонку, на которую та по неосторожности наступила. Я, я просто залепетала уилаби олш. Она всегда впадала в ступор при виде дворецкого. Я шла, насколько мне известно, госпожа, сказал мистер Эйсгроу, оценивая её затянутым повалокой глазом. Вам было велено не покидать вашу комнату на четвёртом этаже гостевого крыла всё время бала, но я просто попыталась оправдаться уилаби Просто хотела разузнать, скоро ли подадут обед. Но, — неумолимо продолжил дворецкий, — мы все, я имею в виду прислугу, госпожа, сейчас слишком заняты обслуживанием бала, и я полагаю, вы сами найдете дорогу обратно. И я надеюсь, вы станете благоразумно держаться подальше от бального зала, а особенно от двери, что ведет в него из коридора Треф, которую мистер Кентс всегда забывает затворить». Вылобев скинула на старика испуганный взгляд. Она пыталась понять, намекает ей на что-то этот жуткий дворяцкий, или ей просто показалось. Мистер Эйсгроу почтительно кивнул и скрылся в стенной нише. Девочка поглядела ему вслед и опрометью кинулась к проходу, который вёл к помещениям под главной лестницей. Дворяцкий тем временем спустился по винтовой лесенке и оказался в помещениях Чепчиков. Так называлось место, где руководила экономка дома миссис Клодхаус, степенная и начисто лишённая эмоций дама. Горничные, состоявшие в её подчинении, были уверены, что она на самом деле не женщина, а искусно сделанный автоматон, лишь прикидывающийся женщиной. Мистер Эйсгроу представил, как бы они ужаснулись, узнав, что их догадки не слишком далеки от истины. Когда Дворецкий вошёл в помещение Чепчиков, миссис Клодхаус как раз отчитывала юную горничную мисс Трезерс, которая неверно подоткнула край покрывала в комнате одного из гостей. Так как обычно подобные сцены затягивались надолго, мистер Эйсгроу вмешался. "Миссис Клодхаус", сказал он. "Господин Джозеф сообщил мне, что его друг мистер Клай задержится в штормовой зале, где он планирует допоздна наблюдать за борией". поэтому камин в его комнате стоит начинать топить лишь за двадцать минут до полуночи. «Я поняла, сэр», – безэмоционально кивнула экономка и снова повернулась к мисс Трезерс, у которой лицо буквально плыло из-за обилия на нем слез. «Вы служите в самом лучшем доме во всем городе, и вы должны, нет, просто обязаны?» Дворецкий не стал дожидаться конца тирады и нырнул под арку, за которой начинался мостик, проложенный над кухней. Внизу около дюжины поваров, двух десятков помощников поваров и целая армия поварят под командованием шеф-повара мистера Эстери форшировали грибами и овощами огромного кошелота. Прямоугольная голова кита покоилась на стене, а его хвост торчал из дверей коридора. Целиком он не мог уместиться даже в таком большом помещении, как кухня у Элисби. Мистер Эйсгроу был уверен, кошелёк станет замечательным украшением в центре бального зала к восьмой смене танца. Дойдя до конца мостика, он толкнул низенькую дверь и выбрался в служебную пристройку. Слуги, едва заметив его, тут же принялись мельтешить как мыши, испуганные появлением кота. Мистер Парри, позвал дворецкий. В курительном салоне джентльменов требуется обновить пепельные вазы. Мистер Френкс, мистер Топсон и мистер Байер не справляются. Отправляйтесь к ним в помощь. Слушаюсь, сэр, отозвался один из слуг и поспешил исполнить поручение. Мистер Грем и мистер Бинкель, прошу вас, следуйте за мной. Слушаюсь, сэр, хором ответили ещё двое слуг. Дворецкий и его подчинённые вошли в кабинку, приютившегося в углу лифта. Мистер Эйсгроу закрыл дверь и толкнул рычаг. Когда лифт достиг третьего этажа, Дворецкий крутанул ручку на панели управления. Зазвенели механизмы, под полом раздалось шипение поршней, а затем кабинка двинулась вдоль этажа, словно подвесной вагончик. Наконец, лифт встал. Покинув его Дворецкий и его подчинённые двинулись по коридору статуей. Шаги прислуги были бесшумны, тени мистера Гремма и мистера Бингле почти растаяли. В то время, как словно в противовес им, тень мистера Эйсгроу лишь углубилась и стала ещё более зловещей и пугающей. Процессия остановилась у приоткрытой двери в центре коридора. Мистер Бинкель, сказал дворецкий, как вы можете заметить, у порога комнаты господина Уилима грязно. Попрошу вас убрать всё это до да поживее. Слушаюсь, сэр. Слуга направился к нише. за которой пряталась дверь чулана с щётками для этого этажа. Вы же, мистер Грем, уберёте вот это. Мистер Эйсгроу открыл дверь комнаты и ткнул пальцем, указывая на грязные следы на ковре, ведущие от двери балкона. Слушаюсь, сэр, кивнул слуга. Сэр, простите, начал он нерешительно. Это что, талый снег? Полагаю, что да, мистер Грем ответил дворецкий. Ну откуда он здесь? Очевидно, кто-то принёс его с улицы, мистер Грэм. Да, сэр, взволнованно кивнул слуга. Но кто? Не могу знать, мистер Грэм. Может быть, сообщить начальнику охраны, мистеру Брвьюзу? Пока что не стоит, мистер Грэм. Просто уберите всё, пока господин Уильям не вернулся. Будет сделано, сэр. Слуга скрылся в комнате. Дворецкий направился к лестнице. Даже без своих часов он знал, что время пришло. Нужно было узнать, готов ли мистер Клодиус, бальный концертмейстер, объявить вторую смену танца. Меж тем, из-за одной из статуй в коридоре выбралась лохматая голова, которая почти сливалась с синеватыми панелями стен. Он ушёл, этот жуткий старик. Раздался чей-то шёпот из-за всё той же статуи. "Да", прошептал Финч. "А слуги Один в комнате, а другой куда-то делся. Думаю, он скоро вернётся. Тогда нужно выбираться отсюда поскорее. Финч был согласен. Он вылез из ниши, в которой стояла статуя, и вытащил за руку подругу. Куда пойдём? спросила Арабелла. Я не знаю, пробормотал Финч. Как думаешь, куда она могла пойти в этом доме? На бал? предположила девочка, кивнув на лестницу. Вряд ли ей сейчас до балов. с сомнением покачал головой мальчик. «Но можно с него начать». И они осторожно двинулись к лестнице. «Это еще что такое?» спросила Арабелла, когда они дошли и положила руку на рычаг, торчащий из перил. «Не трогай!» предостерегающе схватил ее за плечо Финч. «Это включает механическую лестницу». Он указал на ступени. Те и правда были не совсем обычными. Из темного металла, украшенной гравировкой, по центру их проходил синий ковёр. Но ковёр не тёк по лестнице, как ему и полагалось, он будто бы обворачивал каждую ступеньку в отдельности. Рабелла восторженно прошептала: "Вот бы прокатиться на этой лестнице. Тогда сюда сбежится полдома", оборвал в восторге подруги Финч. "Эти лестницы дико грохочущие. Скорее всего, в этом доме лестница вряд ли так уж грохотала бы. Но рисковать и правда всё же не стоило. Поэтому дети начали спуск привычным способом, выглядывая через перила, не поднимается ли кто навстречу. С каждым пролётом музыка становилась громче. Так никого и не встретив, они оказались на втором этаже. Здесь тоже был коридор, но вместо статуй вдоль прохода на стенах висели портреты в громоздких рамах. На каждом был изображён кто-то из представителей славного и древнего семейства Олшей. Коридор упирался в высокую двустворчатую дверь. Одна из створок была приоткрыта. Из-за нее струился яркий свет, музыка звучала именно оттуда. Вероятно, там и располагался бальный зал у Эллисби. «Смотри», – прошептал Финч и ткнул пальцем, указывая на притаившуюся у двери старую знакомую. Стаф, стаф на носочки и вытянув шею, наблюдала за происходящим в зале. Арабелла хлопнула Финча по руке. "Ты что?" удивился мальчик. "Мы всё-таки в приличном доме, а тыкать пальцем невежливо". Финч фыркнул. Она как-то упустила, что и через балконы проникать в приличные дома не очень вежливо. "Думаешь, стоит с ней говорить?" спросила Арабелла, кивнув на девочку у дверей зала. И что мы скажем, когда она поинтересуется, что мы здесь делаем?» «Саври ей что-нибудь», — пожал плечами Финч. «Ты же хорошо умеешь это делать?» Арабелла покраснела и опустила взгляд. Она выглядела такой грустной, что, как бы он на нее не злился, ему вдруг стало стыдно за свои слова. Финч подумал, что на подобный случай у мистера Си из 17-й квартиры точно должна была быть припасена какая-нибудь горькая фразочка. Что-то вроде «Берегись, Финч!» Женщины хитры и способны сделать так, чтобы ты испытывал вину, когда они сами виноваты. Ладно, я сам соберу, взжалился мальчик, и они направились к дверям бального зала. Подойдя, Финч поздоровался. Привет, Уиллаби. Уиллаби Уолш вздрогнула и обернулась. На её лице был написан подлинный ужас. Снова вы, ожидаемо воскликнула девочка. Что вы здесь делаете? "Да мы тут просто прогуливаемся по этажу", соврал Финч. "Любуемся картинами. А ты что, подглядываешь за балом?" "Ничего я не подглядываю", вскинулась Уилоби, но тут же отдёрнула себя и уже тише добавила: "Ничего я не подглядываю, ясна вам". "Мы всё видели", сказала Арабелла. "Но почему ты просто туда не пойдёшь?" "Потому. Детей не пускают на бал", понимающе заметил Финч. "Детей пускают", гневно ответила Уилоби. «Меня не пускают!» В словах девочки прозвучала такая явная обида, что Финчу с Арабеллой стало ее жалко. «Нас тоже никуда не пускают», — с сочувствием сказал Финч. «Рада за вас», — буркнула в ответ Уиллоби, после чего подумала и добавила. «Мне вообще-то все равно». Финч надулся. «Сразу видно богачка», — проворчал он. «Пойдем, Арабелла, она нам не поможет». Арабелла, тем не менее, уходить не торопилась. Послушай, Уиллаби, сказала она. Нам нужна твоя помощь. Не буду я вам помогать, важно ответила наследница Олшей. У меня и своих дел полно. Вот видишь, я же говорил, досадно заметил Финч. А зачем тебе рыба? удивилась Арабелла, кивнув на пакет в руках Уиллаби. Где ты её взяла? Украла с кухни. Отнесу своему другу. Он любит рыбу, она схватилась и добавила. Но это не ваше дело. Больно надо, огрызнулся Финч и многозначительно глянул в сторону лестницы. Подруга наконец отреагировала. Ладно, до встречи у Уиллаби, сказала она и уже была отвернулась, но Уиллаби не выдержала и спросила: А что за помощь вам нужна? Арабелла улыбнулась. Мы ищем мадам Клару, сказала она. Ты её не видела? Уиллаби растянула губы в ехидной ухмылке. Снова потеряли свою няню. Вот болваны. Сама болван бросил в ответ Финч. Стоишь здесь и подглядываешь за балом. Финч, укоризненно воскликнула Арабелла. Погляди, что ты наделал. Уиллыби насупилась. Она готова была расплакаться. Да мне плевать, заявил Финч. Кругом злодеи творят злодейства. У нас нет времени распускать нюни со всякими. Идём, Арабелла, оставь её. Не прибавив ни слова, Финч пошагал обратно к лестнице. Арабелла была вынуждена признать, что в чём-то он прав. Всё-таки сейчас не было времени возиться с Уилоби, тем более та вела себя так противно. Она хотела что-то сказать, как-то подбодрить девочку в надежде, что та хоть немного смягчится, но увидела лишь поджатые губы и гневно нахмуренные брови. Арабелла вздохнула, развернулась и побежала догонять Финча. Уилоби глядела ей вслед, стиснув зубы. Когда Робелла скрылась из виду, она сорвалась с места и бросилась к большому портрету, на котором был изображён её дядя Александр Олш. Наклонившись, Уиллиби потёрла рукой его и без того блестящую правую туфлю. Дядя Алекс любил, когда все кругом устраивают драки за возможность почистить ему обувь. И тем самым привела в действие скрытый механизм. Картина отъехала в сторону, и девочка скользнула в потайной ход для слуг. Уильды би Олш была зла на этих негодных финча и джей. Она собиралась поскорее отыскать мистера Эйсгроу, чтобы пожаловаться ему о том, что они бродят по дому, когда их сюда скорее всего никто не приглашал. И когда старый дворецкий узнает об этом, они пожалеют, что посмели насмехаться над ней. Они просто исчезнут в комнате мистера Эйсгроу, и больше о них никогда не услышат. Не получив никакой помощи от злюки Уиллеби, Финч и Арабелла решили подняться туда, где они пока что не были, на четвёртый этаж Уэллесби. К своему огорчению, мадам Клару дети не обнаружили и там, но вместо этого, спустя примерно 10 минут блуждания по этажу, они наткнулись на кое-что удивительное, если не сказать, поразительное. "Смотри", сказала вдруг Арабелла. "Дерево Но Финч и так вовсю глядел на это дерево и не мог взять в толк, что оно здесь делает. Росло дерево прямо из затажа. Паркет оपयाзывал восьмиугольный участок земли, в центре которого изломанной колонной с потресканной корой поднимался серый, почти белый ствол. Он достигал потолка коридора и будто бы вростал прямо в него. Подойдя ближе, Дети увидели, что своды там раскрываются, образуя нечто наподобие колодца под стеклянной крышей, которая и сейчас была забрана штормовыми заслонками. Вблизи от дерева перехватывало дух. От нижних ветвей к кронам цвет его листьев плавно перетекал от темно-синего, едва ли не фиолетового, до нежно-голубого. Эта цветовая волна оттенков синего выглядела сказочно – Дерево будто соединило в себе сразу несколько пор года или вернее возрастов: молодое и насыщенное ближе к земле и спокойное, мягкое в кроне. "Какое красивое", восторженно прошептала Арабелла. "Да, просто изумительное", проворчал Финч, озираясь по сторонам. Оставаться на месте было опасно, пока они любуются деревьями, их могут поймать. И тут неподалёку хлопнула дверь. Следом раздался звук шагов. Он приближался. Кто-то идёт, прошептал Финч. Скорее. Они с Арабеллой быстро обошли дерево, но стоило им из-за него выйти, как они увидели силуэт, появившийся в дальнем конце коридора. С той стороны тоже кто-то был, и он направлялся прямиком к ним. Что делать? испуганно проговорила Арабелла, задравленно озираясь. Финч понял, что им не спрятаться. Прежде чем они попытаются открыть какую-то из дверей, их обнаружат, а к лестнице им ни за что не пробраться. И как назло, здесь не было ни одной статуи, за которой можно было бы затаиться. В коридоре вообще ничего не было, кроме этого высокого, разлапистого на дерево, пробормотал Финч. Что? Нам нужно залезть на дерево. Я не хочу, попыталась было спорить Арабелла. Быстро! Шикнул финч и полез первым. Он ухватился за нижнюю ветку, упёрся ногами в ствол и подтянулся. Вскарабкавшись, финч уселся на ветке. Арабелла с тревогой взглянула на него снизу вверх. Она была уверена, что ей ни за что не удастся забраться на дерево. Финч протянул ей руку. Неловко схватившись за неё, арабелла попыталась подтянуться, но ничего не выходило. Опыта лазания по деревьям у девочки было не слишком много. Упрись ногами, пропыхтел Финч, и когда Арабелла послушалась, потянул её к себе. Прилагая неимоверные усилия, будто вытаскивая огромную усатую рыбу из проруби, в итоге он всё же смог затащить девочку наверх. Нога Арабеллы исчезла в листьях в тот же миг, как к дереву с двух сторон подошли двое мужчин. Судя по тому, что никто не кричал: "Хватайте их, стресите их вниз!", детей пока что не замечали. Они затаились на ветке, пытаясь даже не дышать, чтобы та не взначай не калыхнулась. "О, Таскин", проговорил высокий тощий субъект в чёрном костюме и тонком цилиндре с подогнутыми полями. "Я как раз шёл за вами". "Коффин", поприветствовал его нервный человек в тёмно-красном костюме и коротком толстом цилиндре. Винче вдруг посетило ведливое ощущение, какое появляется, когда пытаешься что-то вспомнить и никак не можешь. Он был уверен, что уже где-то слышал это имя. Коффин. Но где? Вы уже слышали, спросил тем временем этот Коффин. Конечно, важно, сказал Таскин. А что конкретно? Машина прошла испытание, воскликнул Коффин, возбуждённо потирая руки. Мне только что сообщили. Она прошла через бурю. Связь работает почти без перебоя. Новые рессоры, всё дело в новых рессорах. И Финч вспомнил. Он услышал это имя, когда посещал пружинную фабрику в Крайке. Помощник мистера Нэмма сообщил тому, что пришёл человек из трамвайного ведомства, Коффин. А ещё мальчик догадался, что сейчас речь идёт о ходячем трамвае, который видел мистер Хэм в буре. Финч поглядел на Арабеллу, но та была слишком занята мыслями о том, как бы усесть на неудобной ветке и не свалиться. Всем её существом овладела вяло нарастающая паника. Девочка чувствовала, что сползает, и в то же время никак не могла пошевелиться, чтобы сесть удобнее, иначе их тут же заметят. И почему этим двоим вздумалось остановиться поболтать как раз под этим деревом? Нужно срочно сообщить всё старику, сказал Кофин. Я так понимаю, он в своём кабинете. Разумеется, ответил Таскин. Не думаете же вы в самом деле, что его интересует этот дурацкий бал? Тогда поспешим, Таскин. После вас, Коффин. И оба джентльмена направились в ту сторону, откуда появился Таскин. Какое-то время выждав, пока не стихли шаги и ещё немного, дети осторожно слезли с дерева. Арабелла была рада вновь оказаться на твёрдом полу. Она выглядела так, словно пережила свой первый рейс на валком и шатком шахтёрском дирижабле. Дети двинулись прочь от дерева, но не успели они отойти и десятка шагов, как за их спинами вдруг раздался громкий шелест, словно порыв ветра одновременно перевернул сотню страниц. Финч и Арабелла испуганно обернулись и успели увидеть, как листья все до единого в одном порыве слетают с ветвей. и прекрасным облаком десятков оттенков синего опадают вокруг дерева. Пораженные дети застыли, глядя на голые ветви, на теряющуюся в световом колодце узловатую крону и на изумительную лужу из листьев. Ближе к стволу темнели фиолетовые, а по краям расположились голубые, словно выведенные кистью художника. «Это не к добру», — сказал Финч. «Ты думаешь?» — проворчала Арабелла. Я вот помнится, вообще не хотела лезть на это дерево. Финч невозмутимо заметил. А мне помнится, что нас вообще здесь не было, и многозначительно поглядел на Арабеллу. Девочка поняла, к чему он клонит. "Точно", кивнула она. "Здесь ведь живёт куча других детей. Может, кто-то из них виноват в том, что дерево осыпалось?" "Мы вообще не видели никакого дерева". "Тогда? Да." Финч и Арал развернулись и помчались по коридору, и не останавливались до тех пор, пока снова не оказались у лестницы. На ней никого не было, и дети поспешили покинуть этаж с прекрасным до их появления деревом. Они спустились, выглянув на третий этаж, удостоверились, что он пуст, и снова двинулись по коридору со статуями. По обе стороны от него располагались двери, десятки дверей, Но ни в одну из них, ни Финч, ни Арабелла, так и не решились постучаться. Дети понимали, что просто бродить по этажам в поисках мадам Клары бессмысленно, но это пока что всё, что они могли придумать. Им повезло, что хозяева и почти все гости были на балу, а слуги занимались его обслуживанием, иначе кто-то уже непременно их бы поймал. Время от времени Арабелла заводила разговор на тему, что делать и куда дальше, но у Финча не было ответов. Он не хотел признаваться даже самому себе, что просто не знает, что делать дальше. У него уже была мысль вернуться в комнату, через которую они сюда попали. Вдруг мадам Клара будет через неё возвращаться. Но он тут же отдёрнул себя. Что за глупость? Им ведь не ждать её нужно, а помочь ей или остановить, если она решилась на что-то, что-то плохое. Финч подумал, что даже захоти он вернуться в ту комнату, он ни за что не нашёл бы её. Исследовав левое крыло особняка, они с Арабеллой перебрались в правое. Как назло, ни одна дверь не была подписана, а у перекрёстков коридоров не стояли указатели. Этот проклятый гигантский дом казался бесконечным, и как здесь кого-то найти? Спускаясь по очередной лестнице, дети услышали смех, плач и чьи-то вопли. Несмотря на яростное отрицательное качание головой Арабеллы, Финч на цыпочках спустился ещё ниже, почти до самого второго этажа. Девочке ничего не оставалось, как последовать за ним. Справа от лестницы располагалось нечто наподобие места для отдыха. В тени резных арок в глубокой нише стояла скамейка. Шум раздавался именно оттуда. Когда Финч и Арабелла украдкой выглянули из-за перил лестницы, они даже не сразу поняли, что происходит. Они снова увидели Уиллаби Уолш. Помимо неё здесь также присутствовало ещё шестеро детей: четверо мальчиков и две девочки. И все они издевались над бедной Уиллаби. Один из мальчишек схватил её за волосы, а худая, долговязая девчонка лупила её рыбной по лицу. Уиллаби вопила, плакала и пыталась вырваться, а прочие дети хохотали. Среди них Финч с досадой узнал своего одноклассника из старого недруга Уинстона Пиклби. Ничего удивительного не было в том, что сынок богатого и важного доктора приглашен на бал в Уэйлисби, а также в том, что этот самый сынок с удовольствием участвует в издевательствах. «Эй, Уиллоби!» — воскликнула одна из девчонок, одетая в пышное пурпурное платье, которое в пору было бы какой-нибудь принцессе. «Тебя не пустили на бал потому, что ты жирная или потому, что ты просто уродливая?» И дети снова захохотали. Громче всех смеялся мальчишка с прилизанными каштановыми волосами, а долговязый продолжил лупить бедную уилаби по лицу рыбой, по лицу, которое и без того уже было красным, мокрым от слёз и покрылось чешуёй. Финч не выдержал. "А ну прекратите!" закричал он и спрыгнул с двух последних ступенек лестницы. Все в недоумении повернулись к нему. Эти дети считали себя настолько важными личностями, что просто не понимали, как кто-то смог позволить себе вмешаться в их забавы. "Это ещё кто такие?" вольержно спросил один из мальчишек, который высидел на скамейке и наблюдал за происходящим, будто зритель в машиненом театре. Юный мистер Снисходительность, вероятно, был главным в компании. "Это просто парочка нищих бродяг", высокомерно бросил Уинстон Пиклби, плохо скрывая ярость. Он не понимал, как Финч и Арабелла здесь оказались. Откуда ты их знаешь, Пиклби? Они учатся в моём классе, вынужденно сказал Уинстон. Долговязая девчонка с рыбой округлила глаза и сморщила губы. То есть ты учишься с бродягами, Пиклби? спросила она. Нет, воскликнул Уинстон. А вот и да, мстительно сказал Финч. Мы ещё и в снежки играем. Помнишь, Уинни, как мы славно поиграли в снежки на ярмарке? Вот оно, значит, как, спросил, разглядывая свои полированные ногти юный мистер Снисходительность. Не было такого, Уинстон весь побелел. Он всё врёт, наivel. Этот Финч тот ещё врун. Может быть, ты скажешь нам, откуда они здесь взялись? Может быть, ты их пригласил? Нет, конечно нет. Мой отец ни за что бы не позволил, да и я сам Финчу вся эта глупая пьеска уже порядком надоела. Он шагнул ближе, а Рабелла тоже подошла. "Отпустите Уиллаби", велел мальчик. "Она вам ничего не сделала. Ты вообще знаешь, кто мы такие?" церемонно спросил Невил. "Да мне вообще-то всё равно", ответил Финч. Невил недобро улыбнулся и кивнул дольговязой девчонке. Та размахнулась и отвесила рыбы ещё одну оплюху Уиллаби. Удар был сильнее предыдущих, и девочка закричала от боли. «Хватит!» – угрожающе прорычал сквозь зубы Финч. «Отпустите ее!» Невилл усмехнулся. «Мы у Олши!» – сообщил он важно. «И мы делаем, что хотим. Дарла, стукни еще раз уилоби рыбой!» Долговязая Дарла с удовольствием послушалась и снова треснула бедную уилоби. Та дернулась, и... Но низкорослый широкоплечий мальчишка с щербатой улыбкой крепко держал её за волосы. Финч только открыл было рот, чтобы ещё что-то сказать, но неожиданно его перебили. И это сделал тот, от кого он подобного не ожидал. Арабелла вышла из-за его спины и сказала: "Финч, они же у олши", она кивнула на хозяев у элисби. "Мы вообще не должны с ними говорить". Финч даже раскрыл рот от ужаса и непонимания. Она снова сделала это. Она снова предала его. И в такой момент, когда эти мерзавцы вшестером издеваются над одной несчастной Уиллаби, ему было всё равно, какие арабеллы движут мотивы. Испугалась ли она, вспомнила о манерах, решила, что это не их дело или ещё что, или попросту взяла, и как она хорошо умеет, пересчитала всех и решила, что шансы не на их с Финчем стороне. Ему было плевать, Он уже просто не мог смириться с еще одним предательством. Глядя на то, как со своей скамейки по-снопски кивает Невил Уолш, одобряя слова Арабеллы, и как плачет бедная Уиллоби, он почувствовал, что вот-вот взорвется от переполняющей его ярости. А Арабелла, видимо, посчитала, что этого мало. «Мы не должны с ними говорить», — повторила она, и мило улыбнувшись долговязой Дарли, ударила ее кулаком прямо в глаз. Ещё говорите с ними. Финч почувствовал, как в нём поселилось какое-то доселе незнакомое чувство. Оно было сродни ненависти, такое же сильное, всеобъемлющее, давящее изнутри, но по сути своей явно противоположное ей. Он глядел на эту рыжую и чувствовал, словно умирает, только в хорошем смысле. Дарла выронила рыбу и схватившись за лицо, закричала, а прочие дети поражённо замерли. Даже Невил Уолш выглядел так, словно его прихлопнули по его лащёному благородному личику самым пыльным и бедняцким из всех мешков в мире. Арабелла не стала терять времени даром. Она наклонилась, подняла выпывшую из руки Дарли рыбу и размахнувшись, огрела ею по голове щербатого мальчишку, который держал уилыби за волосы. Тот попытался увернуться и выпустил уилыби. Но рыба всё равно одарила его своим жирным солоноватым поцелуем. Невил Уолш пришёл в себя первым. Он вскочил со скамейки и закричал: "Что вы стоите, болваны? Бейте их, бейте!" И все словно очнулись. Уолш и Уинстон Пиклби бросились на Арабеллу и Финча. Завязалась настоящая драка. Возле самого уха Финча про свистел кулак. Но он пригнулся и стукнул коленкой мальчишку с прилизанными каштановыми волосами. Тот охнул от боли и схватился за ногу, но Финч недолго радовался. Невил Олш ударил его в челюсть. Финч отлетел на шаг. Ему показалось, будто всё его лицо скомкалось, как лист бумаги. Боль была невероятной, на глаза навернулись слёзы, кровь потекла из разбитой губы и закапала с подбородка. Что касается Невила Олша, Тон, то вместо того, чтобы ударить снова, вопил и держался за кулак. Этот ухоженный хлыщ явно не привык к дракам в стиле простолюдинов. Дарла между тем уже пришла в себя, и пока Арабелла била рыбой Щербатова, подкралась к ней и схватила её за волосы. Но на помощь Арабелле неожиданно пришла Уилоби. Она вцепилась зубами в руку Дарлы, от чего та закричала. Арабелла, освободившись, стукнула пару раз Дарлу на отмашь рыбой и направила свой гнев на Невилла Уолша. Глядя на нее сейчас, можно было только удивиться, откуда в таком маленьком существе столько гнева и злости. Арабелла походила на крохотную печку, в которую кто-то по неосторожности закинул целую пачку химрастопки. Финчу снова пришлось худо, потому что у Инстон Пикклби который был явно хитрее и коварнее своих дружков у Олшей, выждал удачный момент и ударил его в затылок. В голове зазвенело. Финч стал судорожно хватать ртом воздух, а Пиклби решил завершить начатое. Он уже замахнулся, но тут рядом оказалась Уиллоби. Она толкнула Уинстона, и он врезался в низкорослого мальчишку с щербатой улыбкой. Пиклби неудачно выставил локоть, И этот самый локоть въехал прямо в зубы мальчишки, лишь усугубив его оскал и лишив его ещё одного зуба. Финч поднялся и не твёрдой походкой шагнул в самую гущу схватки, где Арабелла удерживала натиск против Дарлы, девочки в красивом платье и мальчишки с зализанными каштановыми волосами. Мальчишка повернулся к Финчу и попытался его ударить, но Финч схватил его за жилетку и повис на ней. Послышался треск ткани. Несколько пуговиц разлетелись в стороны. Мальчишка задёргался, стряхивая финча, но тот не глядя ткнул кулаком куда-то вверх. Попал он, впрочем, не совсем туда, куда целился. Финч надеялся ударить своего противника в скулу, но его кулак вошёл ровно по центру идеального до сего момента носа. Раздался хруст, мальчишка закричал и схватился за нос. Тот был сломан, или как минимум расквашен. Финч сорвался с жилетки, за которую держался, и рухнул на пол. Попытался подняться, но в него уже летел носок натёртого до блеска башмака Невил Уолша. Удар пришёлся Финчу как раз под рёбра и сбил дыхание. Хрипя и кашляя, он пополз по полу, пытаясь не попасться под ноги сражающемуся. Невил Уолш закричал: "Уилыби укусила и его". Одетая как принцесса, девочка пыталась уберечь своё шикарное платье, но Арабелла будто нарочно целилась рыбой именно в него. Постепенно и платье, и причёска, которые, видимо, должны были стать гвоздём вечера на балу, превратились в настоящий кошмар. В какой-то момент осознав, что с её гардеробом всё кончено, принцесса будто сбросив с себя человеческую личину, зарычала так яростно, что перекрыла общий шум драки. Девочка растопырила пальцы и прыгнула на Арабелло, словно облитая керосином и подожжённая кошка. Арабелло не удержалась на ногах, и они вдвоём, рухнув на пол, сцепились в один кричащий, плачущий и вырывающий волосы клубок. Сейчас нельзя было догадаться, что он состоит из двух девочек. Финч тем временем уже поднялся на ноги и схватился одновременно с Шербатом и с Дарлой. Ака он пытался достать Чербатова, размахивая кулаками, Дарла душила его, сжав свои длинные тонкие пальцы на его горле. Высокий мальчишка с зализанными волосами скулил и держался за расквашенный нос. Уинстон Пиклби пытался пнуть катающихся и царапающих друг друга Арабелу и принцессу, целясь очевидно в первую, но время от времени попадал и по второй. Судя по его лицу, он не слишком жалел. Драка и не думала заканчиваться, и, вероятно, не затихла бы, пока не стали бы появляться трупы. Поэтому ничего удивительного не было в том, что никто не отреагировал на суровый оклик: "Что здесь такое творится?" Никто его даже не услышал. Когда мужчина повторил свой вопрос, реакция была той же. И тут вдруг женщина, которая его сопровождала, засунула два пальца в рот, набрала в грудь воздух и пронзительно свистнула. Драка оборвалась мгновенно, как сценка в водевиле по гудку клаксона. За кутукой лестницы наполнился тяжёлым хриплым дыханием, как будто работали кузнечные мехи. Раскрасневшиеся злые детские лица выглядели одно другого краше. Некоторые костюмы были порваны и забрызганы кровью. Кое-кто был покрыт следами от укусов, кто-то держался за сломанный нос, кто-то вытирал кулаком опухшие и расквашенные губы. А кто-то неловко скалился улыбкой, в которой было больше просветов, чем зубов. Все лица пестрели садинами и кровоподтёками, а рыжая девочка неожиданно поняла, что сжимает в руке клок чужих светлых волос, и поспешила его бросить. Перед детьми стояла пара утончённо одетых взрослых. Джентльмен с блестящими чёрными волосами, бакенбардами и узким лицом был затянут в строгий тёмно-синий костюм. В тон костюму у него была маска, которую он лениво придерживал рукой в белой перчатке. Рядом с ним стояла дама, облачённая в синее платье, обтекающее её стройную фигуру, словно вторая кожа. Её волосы, подвитые и собранные в высокую причёску, также были синими с плавным переходом на голубоватый ближе к кончикам прядей. Финчу вспомнилось растущее на этаж выше дерево, которое он всё пытался забыть. У его листовы был похожий перелив. Верхнюю половину лица женщины скрывала изящная лазурная полумаска. "Ну надо же, Герхард", дама широко улыбалась. "А вы говорили, что вечер обещает быть скучным? Детские драки, они способны развеять любое уныние. Полагаю, вы правы, дорогая", неодобрительно согласился мужчина и поглядел на детей. "Господа, объяснитесь". Слово взял Невил Уолш. Он гневно тыкнул пальцем в Финча, а затем в Арабеллу. «Эти двое бродяг проникли в дом и напали на нас, дядя. Мы сидели здесь и просто играли, когда они заявились, и... Это все неправда!» Возмущенно воскликнул Финч, из-под лобья глядя на Невилла. «Они вшестером издевались над бедной Уиллоби. Мы хотели им помешать, и...» «Это вздор!» — перебил его Невилл. Он снова тыкнул пальцем в Финча. «Дядя, кому вы поверите? Нам или этому грязному нищему?» Невил спешу заметить, что вы ведёте себя не по-джентльменски, осуждающе проговорил дядя. В этом доме не тыкают пальцами, это приличное место. Арабелла была просто счастлива. Она пыталась поймать их взгляд Финча, но тот гневно глядел на мужчину, ожидая, когда же он переключится на них. Герхард Толш продолжал: Вы не должны изъясняться в подобной манере. И если вы рассчитываете однажды унаследовать семейное дело, Вам уже стоит начать привыкать к тому, что ваше положение не даёт вам право унижать других людей. Это вас не красит. Но я начал было ненавил, хватая воздух ртом, словно его галстук передавил его жабры. И не перебивайте меня, строго продолжил мужчина. Уилоби он повернулся к девочке. Это правда, то, что сказал этот мальчик? Уилоби кивнула и стыдливо отвела взгляд. Тогда, полагаю, сказал Герхард Олш, что у меня не остаётся иного выбора, кроме как наказать вас, дети. Младшие Олши тут же начали бурно протестовать, но он медленно поднял руку, и голоса затихли. Вы лишаетесь права посетить сегодняшний бал. Все вы. Мы ещё посмотрим, злобно просипел Невил. Что что? сделал вид, что не расслышал господин Олш. Невил вскинул на него ненавидящий взгляд. и с вызовом сказал, «Мой отец, Александр Уолш, не позволит так со мной. О, можете лично передать от меня Алексу, что я велел вам сегодня не покидать ваши комнаты. И еще посоветовал очень надеяться при этом, что вы увидите завтрашний бал. Полагаю, ему станет очень стыдно за своего сына. А вы ведь знаете, Невил, как он не любит, когда ему бывает стыдно за вас, так ведь?» Невил Уолш потупился и сказал, и одними губами зашептал проклятие. "Сэр", раздался одинокий голосок у Инстона Пиклби. "А мне можно пойти на бал? Я не издевался над Уильби. Это всё они". Он широким щедрым жестом обвёл младших Уолшей. А я просто стоял, я ничего не делал. Господин Уолш поглядел на него так выразительно, что сами губы мальчишки предпочли спрятаться в его рту, словно мыши в норе. Вот именно, мистер Пиклби, сказал господин Олш. Вы ничего не сделали. Вы гость в этом доме, но ваше поведение заставляет меня усомниться в том, что вашему почтенному отцу стоило брать вас с собой. О чём ему будет сказано при ближайшей личной встрече? Глаза Уинстона наполнились ужасом. Вы все свободны, сказал Герхард Олш. Кроме вас троих. Младшие Уолш и Уинстон Пиклби поплелись прочь. Один лишь Невил злобно оглядывался. "И вызовите слуг, приведите себя в порядок", воскликнул им вслед господин Уолш. "Выглядеть отвратительно". Он повернулся к Уилаби, Финчу и Арабелле. "Теперь же, что касается вас. Герхард, дорогой", женщина ласково взяла его под руку. "Я знаю этих детей. Это подлинные крошечные разрушители и закоренелые авантюристы". Но также и мои друзья. Она элегантным движением подняла маску и закрепила её на волосах. Изумлённым детям предстала великолепная и несравненная мадам Фанни Розентот. "Фанни!" радостно воскликнули Финч и Арабелла. "Вы мне о них рассказывали, дорогая," удивился Герхард Ульш и, увидев лёгкий кивок, продолжил. "Но что они здесь делают?" Предполагаю что-то жутко таинственное и исключительно опасное, улыбнулась мадам Розентот. Финч она прищупила взглядом мальчика, Арабелла уколола и девочку. Можете смело говорить, не стоит бояться. Мы и не боимся, сказал Финч. Да уж, вид у вас настоящих храбрецов, Герхард Толль усмехнулся и вытащив из кармашка фрака платок, протянул его мальчику. Финч вдруг осознал, что уже привычно раз за разом вытирает кровь с подбородка манжеты рубашки. Кого вы на этот раз выслеживаете? лукаво спросила Фанни. Мадам Клару, сказала Арабелла. Мадам Шпигельдерераух? уточнил господин Олш. Няню у Элима, а на что в Уэллисби? Да, кивнула девочка. Но мы её не совсем выслеживаем. Мы просто пришли, потому что боимся за неё. А где вы прятались всё время с начала бури? — удивился Герхард Уолш. — И как Эйс Гроу вас не нашел? Вот что удивительно. — Мы не прятались, сэр, — признался Финч. — Мы пришли совсем недавно, около часа назад. — Но как? — поразился господин Уолш. — Снаружи ведь вовсю бесчинствует буря. — Это очень долгая история, — сказала Арабелла. — Мы действительно очень боимся за мадам Клару и не знаем, где она. Она где-то здесь, но мы никак не можем ее найти. — Что ж, подытожил Герхард Уолш. Полагаю, нет смысла бродить по особняку. Так здесь найти кого бы то ни было затруднительно. Я отправлюсь к старику Эйсгроу. Он должен помочь. Вы же пока посидите в комнате мадам Рожентот. Я сразу приду туда, как только что-то выясню. Только вы никому не говорите о нас, попросила Арабелла. Господин Уолш нахмурился, но сказал: Нужно успокоить старика Эйсгроу. Думаю, он в курсе, что кто-то проник в дом. Он всегда первым узнаёт о таких вещах. Помимо него я никому ничего не расскажу, по крайней мере, пока сам всё не пойму. Он повернулся к мадам Розонтот. Дорогая, вы присмотрите за ними, пока меня не будет. Фанни с улыбкой поглядела на детей. Ничего не обещаю, ответила она задорно. Они очень коварные. Это была пытка. Ужасное, невыносимое. Финч испытывал такие же мучения, как если бы ему засовывали под ногти булавки или щекотали пятки кончиком пера. Он дёрнулся и скрипнул зубами. "Сиди смирно", угрожающе усмехнулась Фанни Розантот, поднося к его голове свой скалящийся клыками инструмент. "Иначе больнее будет". "Что ж, Финч уже не раз ошибался в людях". Но на этот раз он обманулся настолько сильно, что до сих пор не мог прийти в себя от огорчения и разочарования. Он не верил, что всё так обернулось, что эта женщина, прикидывавшаяся другом, оказалась, как все, как все взрослые. Она очаровала его своим шармом, своей добротой и своим пониманием. Она заманила его. Мистер Си из 17-й квартиры говорил: "Они коварны, финч. Короткий взгляд, улыбка, поворот головы, и все, ты в их власти. Ты одурманен и отравлен, и теряешь себя. А когда к тебе возвращается способность понимать, что происходит кругом, ты находишь себя сидящим в луже и никому не нужным. И вот Фанни Розентот сбросила личину, будто бальную маску. Финч в очередной раз дал себе за рог не верить никому из взрослых, но с досадой понимал, что он и правда настолько глуп и наивен, что ещё не раз попадётся в ту же ловушку, при условии, что выдержит эту пытку и выберется живым. А Арабелла, что ж, ей было всё равно. Чего ещё было от неё ожидать? Она не видит его молящего взгляда, потому что беззаботно сидит на кровати и болтает с Уилби, и ей нет никакого дела до того, что что? Финч, ну в самом деле, Возмущённо воскликнула Фанни: "Ты можешь хотя бы секунду просидеть, не дёргаясь, как мышь с подпалённым задом. И не гляди на меня такими огромными мокрыми глазами, выглядишь словно тебя, не знаю, пытают. Это всего лишь расчёска". Финч сжал зубы и зажмурился, а Фанни продолжила его расчёсывать. Когда она обработала его губу и приложила свинцовую примочку к подбитому глазу, то решила, что его волосы также нуждаются в срочной медицинской помощи. Она сказала: "У меня сердце кровью обливается всякий раз, как я на тебя смотрю". И с коварством убийцы, выхватывающего из кармана револьвер, достала из редикуля гребешок. Они были в комнате Фанни на третьем этаже гостевого крыла. Как и в прочих частях дома, здесь на первый взгляд всё было изысканно и шикарно, но едва отворив перед детьми дверь, Мадам Розантот сказала, что ей стыдно за свои апартаменты. Как выяснилось, чем выше находились комнаты в этом крыле, тем хуже была в них обстановка, и тем менее почитаемыми были гости, которые в них поселялись. Кровать оказалась лишь с виду мягкой и удобной. Даже камин, будто нарочно, не слишком грел, а через закрытое штормовыми ставнями окно грозило в любой миг прорваться буре. Ставни были старыми и казались ненадёжными. "Они это нарочно", сказала Фанни, чтобы дать гостю понять о своём отношении. Как будто нужны эти жуткие морды, чтобы усомниться в том, что тебе здесь не слишком рады. Говоря это, Фанни раздражённо кивнула на мохнатые головы снежных гризли, приколоченные над камином. Из оскаленных пастей торчали треугольные языки, вывернутые ноздри были так раздуты, что казалось, гризли злятся, а их глаза, застывшие и поблескивающие в отсветах пламени, словно текли и оплавлялись. Финчу жена наоборот каминной морды понравились. Они были злобными и пугающими, но в этом как раз и была вся прелесть. Арабелла его взглядов не разделяла. Едва завидев головы гризлей, девочка содрогнулась и воскликнула: "Что за мерзость наежить?" А Уильби Угрюма прокомментировала, что этих гризли когда-то убил на охоте лично её дядя Алекс. Многочисленные трофеи которого уже не вмещаются в зал охоты, поэтому их мол и развешивают по всему Уэллисби. Зайдя в комнату, девочки сели на кровати. Финчу уже было предложено кресло. Он не сразу понял, что это ловушка, и Фанни принялась обрабатывать боевые ранения мальчика. при этом возмущаясь олшими и их гостеприимством я знала, что никто из них не хочет меня здесь видеть горьно говорила она я даже платье выбрала и волосы сделала такого цвета чтобы лучше сливаться с обстановкой дома и в частности синей залы но это не помогло на первом танце все косились на меня словно я то ли нищенка явившаяся за подаянием то ли воровка прокрадшаяся чтобы что-то здесь украсть А как глазели эти дамы? О, они просто испепеляли меня взглядами. Ещё бы, ведь Герхард не их пригласил. Злобные завистливые корги, чтобы они все ноги себе переломали на этих танцах. "Фанни", укоризненно воскликнула Арабелла. "Да-да", пробормотал м-м Адам Розентот. "Нельзя так говорить. Я знаю. Но ты бы слышала, о чём они шептались, когда я проходил мимо. А венцом всему была госпожа Адели". Вы бы видели, дети, она замолчала и испуганно поглядела на Уилыби, вспомнив вдруг, что с ними присутствует одна из волшей. Я им не скажу то, что вы говорили, мадам, пробурчала Уилыби. Я их всех не люблю, и бабушку тоже. Ты ведь дочь Уиллима, так? уточнила Фанни, и Уилыби кивнула. Тогда я полагаю, ты меня понимаешь. Да, мадам, унылым голосом проговорила Уилыби. Так вот, продолжила Фанни возмущённо. Госпожа Аделия Уолш, её величество королева всего города. Когда Герхард подвёл меня для почтitelного приветствия, её губы едва ли в узел не завязались. Она глядела прямо сквозь меня, как через одно из своих ледяных статуй. Но нужно отдать ей должное. Она ничего не сказала. Даже не могу представить, как Герхард умолял её сдержаться. хотя бы раз и не облить какую-то незванку ведром помоев при всех всё-таки хорошо, что вы оказались в Оэлисби, потому что я вряд ли выдержала бы нахождение здесь в одиночку говорят, запланировано 24 смены танцев, и бал продлится всю бурю, а кто знает, насколько она может затянуться. Она скоро закончится, сказала Уиллаби, и все с удивлением поглядели на неё. Откуда ты знаешь? недоверчиво спросила Арабелла. Мне сказали. Кто? спросил Финч. Уилоби отвернулась. Неважно, буркнула она. Фанни пристально оглядела Финча, удовлетворённо кивнула, глядя на его опухшую, но уже не кровоточащую губу, и вот тогда-то она и сказала это своё ужасное: "У меня сердце кровью обливается всякий раз, как я на тебя смотрю". И принялась его причёсывать. Девочки отвернулись и тихонько заговорили о чем-то своем, а Финч был вынужден познать все тяготы проборов и разделения прядей. Фанни попросила его приоткрыть завесу тайны о том, что произошло, кого они ищут и как они оказались в Уэллисбе. И мальчик негромко, пытаясь говорить так, чтобы не слышала Уиллоби, все ей рассказал. Расчесывая его, Фанни то и дело испуганно шептала «Какой ужас!». В самом деле, когда речь зашла о том, как Финч обнаружил повешенного мистера Франки, она была так поражена, что просто застыла с грибешком в волосах мальчика. А от известия о том, что птицелов этот дедушка Финча, она и вовсе невольно отшатнулась. Закончил рассказ Финч описанием последних событий. Упомянул об убийстве младенца, о том, как они отправились в след за мадам Кларой и о своих блужданиях по Уэллисби. Фанни была взволнована и испугана, но быстро взяла себя в руки. И, к сожалению, Финча, его тоже, вновь принявшись его расчёсывать. Вы правильно сделали, что пошли за ней, сказала она. Я не могу представить, что ваш мистер Адам Кларр сейчас чувствует. Нельзя оставлять женщину в таком состоянии одну. Только всё это тайна, напомнил Финч, и Фанни покосилась на него неодобрительно. Конечно, тайна. Неужели ты думаешь, что я кому-то стану рассказывать. Поверить не могу. Вы столько всего жуткого пережили, а я тут ещё жалуюсь о своих нелепых невзгодах на каком-то балу. Как думаешь, зачем ваша Клара пришла в Уэллисби? Не знаю, сказал Финч. Думаю, она пришла к кому-то. Она уже была здесь недавно, в тот день, когда вы, Фанни, нас сюда привезли. Мы видели её. Уверена, Герхард поможет. Он не такой, как остальные эти. Она замолчала. «Да», — кивнул мальчик, — «он нас пожалел». «Думаю, дело не в жалости», — сказала Фанни. «Просто он пытается поступать правильно, ведет себя по-джентльменски, всегда такой принципиальный и бескомпромиссный. Раньше меня это раздражало». Она тяжело вздохнула. «Я тебе очень сочувствую из-за дедушки». Финч промолчал. «А что тут скажешь?» Фанни наклонилась к самой его макушке и прошептала в нее «вы». Я же вижу, что ты злишься на Арабелло. Дай ей возможность самой рассказать, почему она, зная правду, держала тебя в неведении. Финч поглядел на подругу, которая как раз что-то спрашивала у Уиллаби. Арабелла выглядела испуганной, но это ничего не значило. Арабелла меняла настроение по 300 раз за минуту, и если в одну секунду её могла ужасать темнота мрачного и жуткого коридора, то уже в следующую, по-прежнему находясь в этом самом коридоре, она начинала восторженно рассуждать о кексах со сливочным кремом. Финч пока что пытался не думать обо всем, что произошло дома. Да, он злился на нее и не понимал, как можно было не рассказать ему правду о дедушке. Но ему хватало ума осознавать, что она сейчас здесь, пошла за ним в трубу, в буре, несмотря ни на что, и не отстает от него ни на шаг. Она, значит, по-настоящему хочет помочь. Конечно, она глупая, потому что чуть не отправила его в приют, а ещё не рассказала ему о дедушке, но как же было бы сейчас ужасно и невыносимо одному. Финч живо представил, как он сам оказывается с птицеловом лицом к лицу, как сам обнаруживает бедного младенца, как сам идёт сквозь бурю и бродит по Уэллесби. Нет, как бы он ни был зол на эту рыжую Он был ей благодарен. В этот миг, будто подслушав мысли Финча, Арабелла повернула голову и, поймав его взгляд, беззаботно улыбнулась, довольно жутко при этом щурясь из-за синяка под глазом. Лицо ее было сплошь из царапана, а волосы торчали во все стороны, как проволока. Финч усмехнулся. «Что ж, ее беззаботность мгновенно исчезнет, когда ей в руки попадет зеркальце». Но пока Рапелла не знала, что похоже на маленькое пуголо, встретившейся с целой стаей ворон. Она сидела на краю кровати рядом с Уилыби и пыталась её разговорить. Но у Уилыби Уолш было то и ещё молчание. А ещё она была очень злой. Её злило буквально всё, начиная от дрожащего из-за сквозняка огня в камине и заканчивая нелепостью каждой мысли, которую её одноклассница сейчас озвучивала. Говорить с ней было непросто, но Арабелла не сдавалась. Ты доделала своего снеговика? Как там его звали? Уилоби вскинула раздражённый взгляд. Мистер Маньяк-вскрыватель глоток, можно было бы и запомнить, проворчала она. Ты же вроде как лучшая ученица класса Джей, а не можешь запомнить такое простое имя? Арабелла пропустила шпильку мимо ушей. Так ты его доделала? Почти, нехотя ответила Уилоби. Я не успела его оживить. У меня пока нет нужного рецепта для оживления. Оживить снеговика? Снисходительно заметила Арабелла. Это же невозможно. Ещё как возможно, вскинулась Уилаби. Мне сказал мистер Эйсгроу. Он бы не стал врать. Как скажешь, поспешно согласилась Арабелла, пожалев доверчивую девочку. Я вижу, что ты не веришь, тем не менее, сказала Уилаби. Но я читала, что раньше снеговики постоянно повсюду бродили и охотились на людей. О них до сих пор в газетах пишут. Те монстры, которые приходят с бурями. Ну, вряд ли монстры из бурь, о которых говорят, это снеговики, с мнением сказала Арабелла, в действительности прекрасно понимая, о ком идёт речь. А ты видела хоть одного такого монстра? Нет, но тогда откуда тебе знать? со злостью заключила Уильби и отвернулась. Почему я не могу пойти к себе в комнату? негодующе проговорила она. Твой дядя Герхард велил нам ждать здесь, напомнила Арабелла. Уилоби пробурчали в адрес дяди что-то нелестное, но Арабелла не смогла разобрать ни слова. Впрочем, она считала, что это уже чересчур. Господин Уолш отнёсся к ним по-доброму, хотя мог бы наказать как раз их вместо своих важных племянников. Твой дядя Герхард хороший, сказала она. Он впервые за меня вступился, ответила Уиллаби. И, наверное, из-за вас. Или хотел показаться джентльменом перед мадам Розантот. А так он меня не замечает, делает вид, что меня и вовсе не существует. Но это даже лучше, чем то, что делают все остальные. А что они делают? Презрирают меня и моего папу. У старого господина Олша пятеро сыновей и три дочери. Старший сын, мой дядя Александр, любимчик и будущий наследник семейного дела у Олшей. А его сын Невилл возглавит компанию в свой черед. И поэтому все прочие перед ними трясутся. Даже мой папа. А дядя Герхард нет. Ему все равно. Он не особенно хочет заниматься семейным делом. И я думаю, он будет даже рад, если его изгонят из особняка, потому что он дружит с такими, как она. Последние слова Уиллоби прошептала и указала на Фанни, которая о чем-то говорила с Финчем. «Мне кажется, дядя Герхард нарочно злит старого господина Уолша. Но он знает, что ему ничего не будет, потому что моя бабушка Аделия любит его больше всех своих детей». «Она», — Уиллоби снова кивнула в сторону Фанни, «очень зря надеется, что ее примут здесь. Ее не примут. И она дура, потому что не знает, что отсюда нужно бежать без оглядки». «Почему?» — удивилась Арабелла. Тон Уиллаби ввёл её в замешательство, потому что этот дом и эта семья пожирают всех, кто здесь оказывается. Они сожрали мою маму. Она заболела? сочувственно спросила Арабелла. Моя мама тоже болеет. Она не заболела, со злостью в голосе ответила Уиллаби. Они её убили. Арабелла открыла было рот, чтобы что-то спросить, но Уиллаби покачала головой и будто заплесневелую корку выташнила из себя. Она хотела меня забрать, когда я была совсем маленькой, увести отсюда, но они ей не дали. Никто не сбегает от Уолши. Они где-то её замуровали заживо. Я знаю. Я подслушала, как старый господин Уолш говорил об этом с дядей Александром. Это ужасно, прошептала Арабелла. Но Уилыби словно не слышала. Она и сама не замечала, что говорит о том, чем ни с кем никогда прежде не делилась. Уильямби продолжала. И все об этом знают, даже мой папа и дядя Герхард тоже. Он не такой уж и хороший, как думает мадам Розентот. Он хороший, пока пытается её впечатлить и ведёт себя так, чтобы заманить её, чтобы этот дом и её загробастал, и её где-то тоже замуровали. А её дочка жила здесь совсем одна, сосланная подальше от всех на пустующий четвёртый этаж гостевого крыла. Так что не нужно его хвалить, Джей. потому что ты его не знаешь. Никто в этом доме мне не помог бы, ни родные, ни слуги. Она замолчала и вымученно выдавила из себя: "И я точно не думала, что ты и Финч мне поможете". Она бросила быстрый взгляд на Арабелу и стыдливо опустила глаза. Было видно, как ей непросто благодарить. Арабелла поглядела на Финча и вспомнила то, что он ей сказал совсем недавно. "А как иначе", проговорила она. впервые по-настоящему поняв, что он тогда имел в виду. Я всегда думала, что вы злые и глупые, призналась Уилоби. Но вы хорошие. Арабелла не знала, как реагировать, а Уилоби добавила: Я собиралась пожаловаться на вас мистеру Эйсгроу, чтобы он вас наказал. Но я не стала. Я передумала и пошла наверх, на свой этаж. А у лестницы были мои кузены и кузины. И Силия стала издеваться над моим платьем. Она сказала, что я нелепая уродина, а её вечное подпевало дарло забрало мою рыбу. Панура, опустив голову, уилаби разглядывала потёртые носки собственных туфель. Мне жаль твою рыбу, уилаби, сказала Арабелла. Ты говорила, что несла её другу. Уилаби грустно кивнула, но тут же приободрилась. Я украду с кухни ещё одну. Он очень любит рыбу. А кто твой друг? спросила Арабелла. Уильям Би помолчала, словно не зная, выдавать ли тайну. Я зову его Скрепун, потому что у него очень скрипучий голос. Он живёт в гостевом крыле на четвёртом этаже. Там только он, я и пыль, и больше никого. Я живу в одном конце коридора, а он в другом. Иногда я прихожу к нему. Мы разговариваем. Он очень хороший. Он не думает, что я нелепая уродина. Только он один так не думает. Я тоже не думаю, что ты нелепый урод, сказала Арабелла. Мне понравилось твоё платье и то, как ты сделала причёску. Я бы так точно не смогла. Раньше мама иногда заплетала мне волосы, но она уже давно, она болеет. И я могу разве что сделать хвостики, вот эти, она ткнула себя в макушку. Я знаю, что они всех раздражают, но мне они нравятся. Они смешные. Уилыби неловко улыбнулась. Вот видишь, хмыкнула Арабелла. Так что мне очень понравилась твоя причёска. Ты сама её сделала? Мне помог Скрепун, сказала Уилаби. Он сказал, что на балу все должны быть красивыми, и сказал, что я тоже красивая и всем понравлюсь. Он очень хороший. Да, наверное. Уилаби отвернулась, уйдя в себя, но от назойливой Арабеллы так просто было не избавиться. Думаю, твои кузены попытаются тебя отомстить, сказала Анна. Тебе надо быть осторожнее. Ничего они не сделают, уверенно бросила Уилоби. Мой друг меня защитит. В самом деле? Да. Он сказал, что убьёт их всех, если я захочу. Убьёт? испуганно спросила Арабелла. Она решила, что ослышалась. Да, с холодным безразличием ответила Уилоби. А я хочу. Но как он сможет их убить? Он взрослый. Можешь мне поверить, он сможет их убить. Наверное, зарежет их или нет. Я хочу, чтобы он задушил их по очереди, чтобы они трепыхались в его руках и ничего не могли поделать. Да, пусть он их задушит. Арабели очень не понравилось то, что сказала Уилаби. Нелюбимая внучка Уолшей говорила с такой убеждённостью в голосе, будто действительно верила, что этот скрипун избавит её от кузенов и кузин столь жутким способом. Но тут она вспомнила о том, что Уилыби всерьёз верит, что можно оживить снеговика, и мгновенно успокоилась. Фантазия у Уилыби была ещё более бурной и безудержной, чем у Финча. "Вы поглядите, какой красавчик", раздался радостный голос мадам Розентот, и девочки обернулись. Финч, недовольный и мрачный, словно проглотил грозовую тучу, и она пошла у него не в то горло, глядел на них из кресла. Несмотря на его садины и разбитую губу, выглядел он едва ли неприличнее, чем за всю жизнь. Даже Арабелла не хотя признала, что он оказывается довольно симпатичный. Финч был причёсан волосок к волоску. Немного слева проходил идеальный пробор. Открылись его обычно затянутые лохмами лоб и уши, виски подправились. Фанни проделала невозможное. Она совершила чудо. Она что-то вылила мне на голову. Трагично изрёк Финч. Это помадка для волос, подсказала Фанни и игриво подмигнула девочкам. Всё, я просто влюблена. Что? Ужаснулся Финч и вскинул на неё тревожный взгляд. Но я не смогу подарить вам экипаж. У меня ведь уже есть один. Глупыш, Фанни положила ему руки на плечи. Финч вдруг переменился в лице. Он всерьёз задумался. Это значит, что теперь я могу называть тебя на ты, Фанни? спросил он. И мы будем везде ходить вместе, и я должен буду читать тебе книжки вслух, и мы будем держаться за ручки? Финч вынужденно смирился и с выражением мученика изрёк: "Ладно, на такое я готов пойти. Но только без всяких там поцелуйчиков, предпочитаю их избегать. И ещё", глаза его загорелись. "Это значит, что теперь я смогу приходить в кабаре?" Фанни расхваталась: К ней присоединилась и Арабелла. Уильям Бидж, глядя на него, осуждающе покачал головой. Какой шустрый, сквозь смех выдавила Фанни. И как ты можешь его выдерживать? спросила она у Арабеллы. Иногда приходится тяжело, призналась девочка. Но он очень смешной. Финч оскорблённо надулся. Ничего я не смешной, а очень-очень грустный. Его слова лишь запустили второй акт смеха. Даже Уилыби чуть улыбнулась, глядя на то, как он сконфузился. Кстати, сказала Фанни, наконец отсмеявшись. Что касается кабаре, то вам действительно лучше сначала подрасти, прежде чем туда возвращаться. Боргло до сих пор в такой ярости. Он сказал, что живьём съест первого ребёнка, которого увидит, и даже не станет обременять себя походом в лавку за специями. Вы были в кабаре? восхищённо спросила Уилыби. Скорее разгромили его, проворчала Фанни. И как там, улыбнувшись впервые и выглядело заинтересованной. Я всегда хотела попасть внутрь. Но ответить ни Финч, ни Арабелла не успели. Раздался стук и дверь открылась. В комнату вошёл Герхард Ольш. За ним последовал древний на вид старик с целой колонной сложенных вещей, которые он держал стопкой на руках перед собой. Дети, познакомьтесь. сказал господин Уолш. Это мистер Эйсгроу. Он служит дворецким в Уэйлесби. Он поможет вам. Но я не советую вам грубить ему или пытаться его провести. Мало того, что это не пройдёт, он ещё и очень этого не любит. Дворецкий коротко кивнул и поглядел на Финча. Под полупрозрачной мутной повалокой его подслеповатаго глаза словно что-то зашевелилось. Особняк у Элисби состоял из двух неравных частей. Одна была явлена взору любого, кто переступал его порог, поднимался по лестницам, сновал по коридорам, посещал гостиные и залы, а другая, скрытая от всякого чужака, представляла собой будто бы тень, отброшенную настоящим домом. Это были тайные переходы, узенькие коридоры, тихие лифты и погребенные в глубинах особняка лестницы. Мир слуг. лабиринт путей, проложенных за стенами, комнаты, о которых никто из гостей даже не догадывается. Такое себе потайное застенье, тесное, тёмное, с непривычки неудобное и совершенно запутанное. Если вы оказались здесь вдруг и почти что случайно, как, к примеру, двое детей, которых в дом не приглашали, то выход из застеня найти будет трудно. И запоминать дорогу совершенно бессмысленно. поскольку уже после третьего антресольного этажа и то ли коридора, то ли лестницы, что вела на еще один подэтаж, который в свою очередь являлся продолжением кулис одной из гостиных, определить собственное местоположение было исключительно невозможно. И проводник в данном случае не слишком-то помогал, поскольку не отличался многословностью. Сказать по правде, он и малословностью не отличался, так как всю дорогу молчал. А откуда вы узнали наши размеры, спросил Финч, похожий на гробовщика человека. Старик не ответил, и Финч шёпотом спросил у Арабеллы: "Может, он глухой, как думаешь?" Спина дворецкого дрогнула, но он так и не обернулся. Мистер Эйсгров ушёл немного впереди, а Финч и Арабелла, будто трамвайные вагончики, плелись следом. Взглянув со стороны, их можно было и не узнать. Финч переоделся в темно-фиолетовый костюм «тройку», а Арабелла – в вишневое платье. У мальчика была маска в тон костюму с серебристой окантовкой, а верхнюю половину лица девочки скрывала алая маска с длинным пером. Дворецкий велел им переодеться, поскольку в доме, мол, полно гостей, и ни у кого не должно возникнуть вопросов, если вдруг двое детей в лохмотьях попадутся им на глаза. Пока что тем не менее ни один гость на пути процессии не встретился. Мистер Эйсгроу вёл их сугубо по предназначенным для слуг проходам внутри стен, поэтому Финч не понимал причин для подобной конспирации. А ещё он чувствовал себя эдким несносным богатеем и маленьким пижоном, отчего у него появился воображаемый зуд по всему телу, и мальчик, словно решив компенсировать внешний вид полнейшим отсутствием воспитания, Чи солся, как только мог. Арабелле приходилось постоянно отдёргивать его за рукав. Ей казалось, что мистер Эйсгроу прекрасно видит спиной, и именно поэтому то и дело неодобрительно покачивает головой. "И как вы собираетесь нам помогать?" добавил Финч, хмуро озирая низкие стены служебного коридора. Дворецкий и на это ничего не ответил. "И куда мы вообще идём? Всё не могу уняться, Финч." тута рабела даже не посчитала нужным его критиковать ей тоже было любопытно Мистер Эйсгроу, сказала она. Вы нас слышите? Вы так и не сказали, куда мы идём. Дворецкий слегка повернул голову. Мы идём вниз, мисс Джей. Да, это стало ясно после двух лифтов и винтовой лестницы, проворчал Финч. Но куда именно? Осталось совсем немного. Начисто лишённым эмоций голосом заверил мистер Эйсгроу. Просто замечательно, досадно проговорил Финч. А можно снять маску? Она мне не нравится. Я выгляжу в ней как будто у меня богатенькие родители, а это не так. Не стоит снимать маску, мистер Финч, холодно ответил Дворецкий. Если кто-нибудь вас увидит, да никто нас не увидит, не выдержал Финч и остановился. Всё, с меня довольно. Никуда я дальше не пойду. Вы нам так ничего и не сказали. Вы отыскали мадам Клару? Что именно вам сказал господин Уолш? Такое ощущение, что вы ведете нас не туда, куда нужно. Выкладывайте на чистоту, мистер Дворецкий. Вслед за Финчем остановилась и Арабелла. Мистер Эйс Гроу также был вынужден прервать путь. Он медленно обернулся и поглядел будто бы сквозь детей, причем словно через обоих одновременно. Нельзя было точно понять, куда он глядит из-за его подслеповатого глаза. «Мистер Финч...» Негромко проговорил дворецкий тоном, от которого кровь стыла в жилах. Этот голос напоминал эхо отточенного камня, к которому поднесли обломок металла. Я не советую вам, но Финч был в ярости. Он проделал такой длинный путь сквозь бурю, по дороге едва не погиб и после пережил немало неприятных минут не для того, чтобы терпеть подобные отношения. он так и без слова, что не сделает больше ни шага, пока не услышит внятный ответ. А мне всё равно, что вы там советуете или не советуете, потому что вы не советник, а всего лишь дворецкий, гневно воскликнул он, а Арабелла от его дерзости та же пешила. Что здесь творится? Куда вы нас ведёте? Почему-то мне кажется, что не туда, где находится мадам Клара. Старик никак не отреагировал на грубость. Он подошёл ближе, Но Финч будто врос в землю. Мальчик не знал, откуда в нём столько храбрости. Быть может, маска придавала её. "Хорошо, мистер Финч", сказал дворецкий. "Если я отвечу на ваши вопросы, мы сможем отправиться дальше. Время, оно слишком дорого, чтобы его бессмысленно растрачивать". "Э, да", неуверенно изрёк Финч. Он не думал, что этот старик вообще захочет что-либо говорить. «Я веду вас на подземную станцию у Элисби», — сказал мистер Эйсгроу. «На ней вы сядете в вагон, который доставит вас до гостиницы «Чаридж-Холл», где для вас уже подготовлен номер и где вы переждете бурю». «Что?» — поразилась Арабелла. «Вы избавляетесь от нас?» «Именно так!» — не стал спорить дворецкий. Господин Олш настаивал на том, чтобы вы как можно скорее покинули особняк. «Нет!» Васк кнульфинч. Он не мог. Он нам поверил. Он сказал, что поможет. Арабелла молчала. Ей вспомнились слова Уиллаби о том, что Герхард Уолш не такой уж и хороший, каким пытается показаться. "Господин Уолш считает, что ваше присутствие здесь неуместно", сообщил дворецкий. "И я склонен с ним согласиться. Вы проникли в особняк без приглашения, ваши мотивы сомнительны, а поведение недопустимо". Вы напали на хозяев этого дома. Мы пытались помочь Уиллуби, яростно сжав кулаки, заявил Финч. И только поэтому вы не отправлены прямиком в бурю. Мистер Эйсгроу повёл головой из стороны в сторону, словно разминая затёкшую шею. Но вы напали на хозяев этого дома. Если бы вы там были, вы бы так не говорили. А, ну да, сам себя оборвал Финч. Вам же всем здесь плевать. У вас тут такие порядки в вашем этом Уэльсби. Можно издеваться над другими, и никто слово против не скажет. Если это будет расфуфыренный Невил Уолш или гнусная, как её там зовут, Туф в красивом платье, госпожа Силия, подсказал дворецкий. Да, или гнусная Силия, продолжил Финч. А вы, трусливый равнодушный старик, который только и норовит угодить злодейским Уолшам и исполнить все их подлые требования, какими бы низкими они ни были. Финч выдохся и замолчал. Эхо от его слов умерло быстрее, чем с его губ слетело последнее. Дворецкий же был невозмутим. Что ж, полагаю, вы весьма точно описали суть моей работы, сказал он. Я ответил на ваши вопросы. Прошу вас, пройдёмте за мной. А как же мадам Клара? воскликнула Арабелла. Что касается мадам Шпигель Рабираух, сказал дворецкий. То она уже давно не состоит в штате прислуги у Элисби, и только если её не пригласил кто-то из хозяев, то она также находится здесь без основательно. А теперь, если вы будете так добры, вы не сможете нас заставить. Смогу, ответ мистера Эйсгроу прозвучал резко и оглушающе, как удар прес по пье по голове. Это была не угроза, а просто констатация факта. Но дети поверили в то, что он и правда способен их заставить. Дворецкий повернул голову к Финчу, прищурился и добавил: "Я видел, что вы переложили из кармана вашей прежней одежды в карман костюма, мистер Финч", сказал он. "Вы зря полагаетесь на эту штуковину. Она совершенно бесполезна, когда дело касается..." Он замолчал на мгновение, после чего ещё холоднее и отстранённее добавил: "Выполнение обязанностей Дворецкий развернулся и побрёл дальше по коридорчику. Финч и Арабелла неохотя двинулись следом. Они шли, переставляя ноги, будто бы по своей воле, но оба отчаянно хотели остановиться. Мистер Эйсгро условно волочил их за собой на невидимые цепи, ведя всё дальше от места, в которое им было нужно попасть, и от человека, которого требовалось спасти. В какой-то момент ударил колокол. Закончилась первая смена танцев, сообщил дворецкий. Нам стоит поторопиться. Вскоре они оказались у очередного лифта и вошли в кабинку. Мистер Эйсгроу закрыл решётку и медленно передвинул рычаг до упора. Кабинка опустилась на этаж ниже и замерла в небольшом тесном помещении перед металлической стеной, в которой была пробита овальная дверь с штурвальным запором. Выпустив детей из лифта, Дворецкий крутанул колесо и потянул дверь на себя. Из проёма сочилась неприятная чернота. На станции свет не горел, и Финч решил, что Дворецкий попросту солгал им об отправке в какую-то гостиницу и привёл их в это непроглядное место, чтобы с ними разделаться. А может, это вообще никакая не станция? Может, это просто застенок, где держат неугодных у олшим, пока несчастные не умрут от голода и ужаса. или пока их не съедят. Там в этой тьме могло водиться кое-что весьма жуткое, намного страшнее различных дворецких. Впрочем, судя по выражению лица старика, он тоже был слегка сбит с толку, и это при его-то обычной автоматонской выдержке. Мистер Колмс позвал дворецкий сунув голову в черноту проёма. Мистер Колмс, почему на станции не горит свет? Отзовитесь! Вы там Темнота молчала, и дети испугались по-настоящему. Они поняли, что недоумение старика не поддельно. "Ждите здесь", сказал он и нырнул в дверной проём. Темнота поглотила его беззвучно. Как дети не вглядывались, они не могли ничего различить за дверью. Не было слышно ни звука шагов, ни даже шороха одежды, совсем ничего. Финчу казалось, что там нет никакого помещения. Будто мир просто заканчивается за этой дверью. Он уже раздумывал над тем, чтобы воспользоваться моментом и сбежать, но Арабелла, словно нарочно решив помешать ему, схватилась за металлическую раму двери и, беспокойно перетаптываясь, принялась всматриваться во тьму, особенно в нижнюю её часть, будто пыталась понять, есть ли там пол, куда можно поставить ногу. И тут дети услышали какой-то звук, исходящий со станции. Это напоминало бурчание в желудке монстра, словно он как раз переваривал Дворецкого. А Рабелле мгновенно перехотелось туда отправляться. В какой-то момент издалека раздался скрежет рубильника, выбивающего искру, и по очереди загорелись несколько ламп. Дети увидели живого и невредимого Дворецкого у стены с рычагами, после чего осторожно перешагнули высокий металлический порог и оказались в большом подземелье. Станция Уэллисби представляла собой тупик тоннеля, стены и своды которого были выложены кирпичом. Вдоль стен проходили трубы. Пара из них регулярно сотрясалась. Именно из труб и раздавался тот самый гул, который слышали Финч и Арабелла. Бурчание в желудке монстра оказалось всего лишь проходящими внутри труб капсулами пневматической почты. Сразу за дверью была платформа И от неё, словно причалы, отходили три узких перрона, между которыми располагались тупиковые карманы путей. В двух из них стояли одинаковые красные вагончики с зашторенными иллюминаторами. Но мистер Эйсгроу направился не к вагончикам. В противоположном от входа конце платформы размещалась рубка станционного смотрителя. Дверь была открыта, и возле неё неподвижно лежал человек в красном мундире. Рядом валялась его фуражка. Дворецкий склонился над ним и прикоснулся к его щеке. Тот зашевелился. Дети осторожно подошли ближе. Мистер Колмс, вы как? спросил дворецкий. Мистер Колмс. Станционный смотритель не реагировал. Его глаза были широко распахнуты, лицо побледнело, а руки тряслись. Попытавшись ими обороняться, он начал судорожно отмахиваться от старика. Мистер Колмс, что здесь стряслось? Станционный смотритель всё ещё пребывал в состоянии шока. Он глядел на дворецкого и не понимал ни что происходит, ни где он находится, как будто проспал не меньше сотни лет. Постепенно в его глазах появилось узнавание. Мистер Эйсгров проговорил он заплетающимся языком. Это я, мистер Колмс. Что здесь произошло? Почему вы спали? Почему свет был погашен? Я я не знаю. Он горел, когда я мистер Колумс снова стал озираться, словно бы искал кого-то в дальних углах платформы. Лихорадочно оглядывая станцию, он быстро зашептал: "В 10:24 прибыл вагон. В нём были высокопоставленный гость и сопровождающие его лица двое. У гостя был пригласительный билет на бал. Он Он вручил мне его. Билет был в порядке, я проверил. Я спросил для журнала название станции отправки, инструкции вы сами знаете. И он сказал, что станция называется называется Тусклый свет. Впервые я такой слышу, мистер Колмс. Кто прибыл в вагоне? Как выглядел этот высокопоставленный гость? Я, смотритель, задумался и поражённо проговорил: "Я не помню. Что произошло? Мистер Колумс приподнялся и ухватился за руку дворецкого, словно опасался, что тот в любой момент растает. "Я велел им ждать в вагоне", дрожащим голосом проговорил он, а сам отправился в рубку сообщить охране мистера Брифса и подтвердить приглашение. "Всё согласно инструкции, но я не дошёл". Рядом кто-то появился, женщина. Точно это была женщина. Она появилась, кажется, из дома, но я не уверен. Она подошла ко мне, и я ничего не успел сказать. Я услышал только: "Спи", и всё. И вот я здесь, на полу. Дворецкий поднял голову и поглядел на пути. "Какой вагон, мистер Коломс?" спросил он, и будто бы взглядом пронзил обшивку ближайшего. "Этот?" "Да, сэр. Оставайтесь здесь." Дворецкий поднялся на ноги и быстро пошёл к перрону. Дети переглянулись и последовали за ним. Когда они подошли, то увидели, что двери вагончика открыты, и в свете горящей в салоне лампы можно различить две фигуры, лежащие на полу. Над одной склонился мистер Эйсгроу. Арабелла испуганно взяла Финча за руку. Незнакомцы были одеты в чёрные костюмы, их лица скрывали маски. Белые маски с длинными носами-клювами и узкими прорезями для глаз. Дворецкий снял маску с одного из них, и отарапевшим взором детей предстало белое лицо, едва ли отличающееся от самой маски: длинный нос, восковая кожа, не птица. Дворецкий, если и был поражён открытием, виду не подал. Он взял незнакомца за плечо и потряс. Тот медленно поднял веки. Пришёл в себя не птица намного быстрее станционного смотрителя, почти мгновенно. Он дёрнулся и, вырвавшись из руки Дворецкого, отполз на пару шагов и уставился на него снизу вверх злобно и подозрительно. "Моё имя Эйсгроу", представился старик. "Я имею честь быть дворецким в Эйлисби, где вы сейчас и находитесь. Позвольте поинтересоваться, кто вы такие и что здесь делаете?" Незнакомец не торопился отвечать. По нему было видно, что он сбит с толку и испуган. Когда он увидел по-прежнему лежащего без сознания спутника, его подозрительность лишь возросла. Незнакомец упёр руки в чёрных перчатках в пол вагончика и слегка подался вперёд, изменив позу с поверженной и преисполненной страхом на угрожающую и готовую к нападению. Мистер Эйсгров распрямился. И в тот же миг будто что-то дёрнуло незнакомца за плечи и снова упёрло его спиной в пол вагончика. Дворецкий и не думал подходить ближе, но было видно, что не птица в полном его плену. Незнакомец начал лихорадочно скрести рукой плечо. "Отвечай, кто ты такой?" велел мистер Эйсгроу. Его тон, как и раньше, был холоден, но что-то в нём изменилось. Внимание Финча привлекло кое-что странное. Более того, в вагончике сейчас творилось нечто совсем уж непонятное и пугающее. Что-то было не таким, каким должно было быть. Один из незнакомцев по-прежнему лежал в некотором отдалении, другой сидел на полу и чесал плечо, словно под одеждой его что-то грызло или царапало. Дворецкий при этом просто стоял рядом, его руки были опущены, а голова слегка склонена на бок. Лампа угрюмо горела, а тени. И тут Финч понял, что не так. Все тени в вагоне были нормальными. Они напоминали засмолённое тряпьё и почти не шевелились. Но третья тень, тень мистера Эйсгроу, вовсе не желала вести себя нормально, как обычные, уважающие себя тени. Она лежала под совершенно неправильным углом и накрывала часть незнакомца. Даже с расстояния, на котором стоял Финч, Было видно, что тень эта намного гуще прочих. Вытянутая фигура с очертаниями цилиндра на голове, длинными, как древесные ветви, пальцами схватила не птицу за руку, а клыки её, также длинные и острые, проглядывающие на чёрном профиле, раз за разом вонзались в плечо жертвы, от чего незнакомец с такой болью и злым непониманием и чесал руку. Мальчик перевёл испуганный взгляд на Арабеллу, но та, видимо, ничего не замечала, поскольку глядела лишь на нептицу. Дворецкий, судя по всему, наконец утратил терпение. Его тень вгрызлась в свою жертву с приступом дикой голодной ярости. "Я не незнакомец", захрипел. "Говори. Меня зовут Уиллар", выдавил нептица. "Я был направлен в сопровождении Кем направлен? Было видно, что этот мистер Уиллер не хочет признаваться, но попросту не может не отвечать. И его самого это ужасает, ведь он не понимает, почему так происходит. Он не видит клыкастую тень в цилиндре и не знает, от чего так болит и чешется его плечо. "Канцлером Кренчелином", сказал он. "Я здесь по приказу канцлера Кренчелина". Финч удивился. Он никогда не слышал ни о каком канцлере Кренчеллине. В городе всем заправлял многоуважаемый канцлер Тобальд Том. И тут его посетила догадка. Вероятно, речь идёт о канцлере Нептиц. Допрос продолжался. Кого вы должны были сопровождать? тихо спросил дворецкий, сделав для себя никому неясные выводы. Важное лицо, ответил мистер Уиллер. Он тряхнул головой, и, подняв скрюченную от боли руку, дерганным движением смахнул с себя цилиндр. Принялся неистово чесать висок. Финч поглядел на тень. Та уже вгрызлась ему в голову. «Гостя, приглашенного на бал. Его зовут мистер Сонн, но это не настоящее имя. Я не знаю, кто он на самом деле». «Что здесь произошло?» «Она напала на нас». «Кто она?» «Клара Шпигеля-Робераух». Ей был нужен мистер Сон. — Где сейчас мистер Сон? — Сбежал. Я видел, как он сбежал, когда она только появилась. — Где сейчас мадам Шпигель-Робераух? Мистер Уиллер затрясся всем телом. Он царапал голову уже обеими руками. Из уголка его рта на белый воротник рубашки капала чернильная жидкость, словно из ручки, забытой в раздумьях над следующей строкой. — Да. Из его ноздрей при выдохе стала выбиваться пыль. "Я, я не знаю", в отчаянии проговорил мистер Уиллер. "Наверное, отправилась за ним в погоню. Она нас усыпила и как выглядит мистер Сон?" "Это вы?" мистер Уиллер с ужасом поглядел на дворецкого. "Вы со мной это делаете?" "Как выглядит мистер Сон?" безжалостно повторил мистер Эйсгроу. Он Он одет в белый костюм. Мистер Уиллер начал биться уже в настоящем припадке. А тень дворецкого всё грызла его и грызла, по-видимому, не в силах утолить голод. Белая трость, белая треуголка с длинными перьями, белая маска. Финч начал незаметно пятиться крошечными шажочками. Арабелла по-прежнему держала его за руку и сразу же поняла, что он задумал. Мистер Эйсгроу был слишком поглощен допросом «не птицы», и Финч решил воспользоваться этим. Так она думала. На самом деле Финч был невероятно испуган. Он будто единственный здесь замечал зубастую черную тень в цилиндре. Все внутри у него похолодело, а ладонь, которую сжимала рука Арабеллы, покрылась мерзким липким потом. Ожидая, что их вот-вот окрикнут, Дети всё дальше и дальше отходили от вагончика. Но когда и дворецкий, и его пленник оказались вне поля их зрения, бросились бежать. И бежали, пока не выскочили через овальную дверь станции. Оказавшись у лифта, Финч воскликнул: "В кабинку, скорее!" А сам попытался закрыть дверь. Та была невероятно тяжёлой, и Финчу пришлось напрячь все силы, чтобы заставить её сдвинуться с места. Ты хочешь его там запереть? Одновременно восхищённо и испуганно спросила Арабелла. Он будет в ярости. Финч не стал отвечать. Пыхтя, как курительная трубка, он всё давил на дверь, пока она наконец не закрылась. Тогда он крутанул колесо. К его счастью, оно было хорошо смазано и подалось легко. Заперев дверь, Финч прыгнул в лифт и дёрнул рычаг. кабинка вздрогнула и поползла вверх. Надеюсь, он не слишком разозлится, сказала девочка. "Я тоже", прошептал Финч. Арабелла отметила, как он бледен. Финч в нетерпении перетаптывался и вроде как даже дрожал. "Ты чего?" спросила она. "Потом расскажу, когда мы сбежим из этого жуткого дома". Кабинка остановилась, и дети покинули лифт. "Нам нужно туда, где гости" сказала девочка. Да, найдём этого сонно, найдём и мадам Клару. Дети припустили по коридору и остановились у ближайшей двери, за которой раздавались голоса и музыка. Они переглянулись и осторожно приоткрыли её. Это был коридор второго этажа. Кругом всё кишело гостями. Финч не мог подобрать другого слова именно кишело. Они высидели на диванчиках, чинно прогуливались, беседовали Кто-то смеялся. Все были в масках и шикарных нарядах. Дети не знали, сколько осталось до начала следующей партии танцев, но учитывая, что никто никуда не торопился, можно было сделать вывод, что времени ещё много. Финч и Арабелла медленно пошли по коридору, едва не вжимаясь в стену, но никто не обращал на них внимания. Даже слуги, которые появлялись тут и там словно призраки, и также бесшумно исчезали. Дети приободрились и почувствовали себя увереннее. Мы будто невидимки, с улыбкой заметила Арабелла. Финч был мрачен, хотя из-за маски это можно было понять только по опущенным уголкам его рта и по голосу. Мне почему-то кажется, что старик откуда-то знал, что так случится. Почему ты так думаешь? А зачем давать нам маски и костюмы? Только чтобы избавиться от нас? и негромко добавил чтобы отдать нас на ужин своей тени? Что ты там бормочешь, спросила Арабелла. Тут такой шум, я не слышу. Финч неожиданно остановился. Гляди, ещё одно. Арабелла проследила за его взглядом. Место, о котором говорил Финч, представляло собой что-то вроде перекрёстка между коридорами или скорее даже небольшую площадь. Там было особенно много гостей. Но даже за их пёстрыми фигурами нельзя было не заметить великолепное дерево с синими листьями, поднимающимися плавным переливом к кроне. Финч и Арабелла подошли ближе. Гостям, судя по всему, не было никакого дела до дерева. Они наслаждались десертом на крошечных блюдцах и угощались вином в тонких изящных бокалах. Мимо величественно прошли два белоснежных кота, оба в манишках с галстуками-бабочками. и бальных масках. Финч кивнул на женщину, стоявшую у самого дерева. Она выделялась из толпы, в частности тем, что ничего не ела и не пила. Дама в зелёном платье с изумрудным перьевым воротником и такими же манжетами оглядывалась по сторонам, словно кого-то искала, и нервно теребила в руках маску. Что ты задумал, спросила Арабелла. Она кого-то ищет. И что? Мы попытаемся ей помочь. Ну и Елена поможет нам. Арабелла глянула на него с сомнением. Ты же помнишь, что было с прошлым деревом, спросила Анна. Финч не ответил и направился прямиком к даме. Девочка осталась наблюдать в стороне, попутно выглядывая, не покажется ли где-нибудь поблизости сухая фигура мистера Эйсгроу. Финч подошёл к женщине и, сделанный ненавязчивостью, остановился рядом. словно бы решил передохнуть от светской болтовни он даже зевнул глядя в потолок но дамы его не замечала здравствуйте мадам сказал он вы кого-то ищете быть может я смогу вам помочь женщина окинула его придирчивым взглядом да да сказала она взволнованно и продолжила озираться мой кавалер он куда-то пропал только что был здесь но стоило мне отвернуться может быть вы его видели Элегантный шатен в чёрном костюме и цилиндре. Невероятно обходительный и обаятельный. И нет, мадам, я его не видел, сказал Финч. Может быть, он отправился за десертом? Да-да, она кивнула. Может быть. Простите, мадам, я тоже кое-кого ищу. Мой дядюшка. Вы его не видели? Он в белом костюме и в белой треуголке с перьями. У него ещё белая трость и насатая маска. Нет-нет, ответила дама. Е не обратила внимания. Прошу прощения. И она нервной походкой отправилась прочь искать своего кавалера. Арабелла подошла. "Ну что?" спросила она. "Не видела?" хмуро сказал Финч. "Будем искать дальше. Откуда начнём?" "Думаю, нет смысла подходить к каждому гостю. Это будет подозрительно." Финч задумался, пытаясь изобрести способ, как найти таинственного мистера Сонна. который прибыл на подземную станцию у Эллисби. «Эй, Финч!» «Что?» — мальчик поглядел на подругу. Арабелла уставилась на него недоуменно. «Это не я». «Эй, Арабелла!» — позвали снова. Дети стали озираться в поисках того, кто их звал. «Я здесь!» Финч и Арабелла одновременно задрали головы и с удивлением увидели лицо, проглядывающее между листьями. Лицо улыбалось им. Оно было им знакомо. Ну что, спросил мистер Риввин. Она ушла?